Часть 55. 706-й день в мире Садома. Полдень. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы. Капитан Серёгин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Сегодня в мире Первой мировой войны, 28 августа 1914 года. 2 месяца прошло с того момента, когда прозвучали выстрелы в Сараево, и 1 месяц с момента австрийской бомбардировки Белграда, открывшей начало боевых действий. Расхождения с основным потоком за этот месяц накопились разительные, и видны их не только по обстановке в Восточной Пруссии, На западном фронте германцы приближаются к Парижу ни с севера, как это было в нашем прошлом, а с запада первая армия, и с северо-запада вторая армия. План форсировать Сену и обойти Париж с юга большим штабом всё же был признан нереалистичным. А это значит, что для германского командования начинается время импровизации в стиле пляски бубы Косторского на рояле. План Шлиффена, несмотря на созданные им ну и тепличные условия, уже разорван на четвертушки и отправлен в сортир. Отныне Герин генералин, балансируя между западным и восточным фронтами, при помощи различных тактических манипуляций будут пытаться вырвать ускользающую победу из пасти неумолимого времени. Однако подобное не удавалось даже милейшему Бонапарту. А у Шонта, в отличие от нынешних германских посредственности и в пикельхельмах, настоящий гений военного дела. Но время разговаривать с Вильгельмом ещё не пришло, несмотря на то, что сам германский кайзер по этому поводу находится в полном нетерпении. Предварительно нужно окончательно расставить все фигуры на австрийском направлении, чтобы самый тупой немецкий генерал понимал, что там некого больше спасать. В Сербии начавшееся австрийское наступление разбивается оппозиционную оборону сербской армии, при том, что за спиной у штурмующих границу солдат 2-й, 5-й и 6-й армий в Боснии ярким пламенем разгорелось сербское национальное восстание. Партизанские отряды, хорошо вооруженные и мотивированные, атакуют австрийские части, подобно рою разъяренных ос, взрывают мосты, разрушают дороги, режут телефонные и телеграфные линии. Идея объединения с Сербией уже овладела массами, готовыми биться за нее до последнего вздоха. Натолкнувшись на народное сопротивление, австрийское командование прибегло к привычной практике массовых экзекуций мирного сербского населения, что, в свою очередь, вызывает мою концентрацию на австрийской проблеме и усиление помощи повстанцам. Реннинах бойцов партизан эвакуируют в Третье царство. Гражданское население на территорию Великой Артании, где сейчас заканчивается апрель, и пахари на круторогих волах от рассвета до заката взрывают стальными плугами жирный степной чернозём. Сербский язык довольно близок к раннеславянскому диалекту антов, и местные и с пришлыми понимают друг друга без переводчика. Быть может, кто-нибудь из уроженцев 20 века останется в моих артанских владениях навсегда, чтобы, получив надел, жить дальше постаральной и буколической жизнью, без мировых войн и этнических чисток в окрестностях волшебной реки Богениданы. А может и не останется никто, но мне от этого будет ни холодно, ни жарко, ибо эта операция с эвакуацией и затевалась совсем не ради пополнения артании населением. а только чтобы сербские повстанцы знали, что их близкие находятся в полной безопасности и сражались бы с врагом со всей возможной яростью. Напряжённые бои на границе и в глубине собственных территорий, отвлекающие на себя почти 40% австрийской армии в самом разгаре. При этом вражеское командование не может снять с сербского направления ни одного солдата. Даже несмотря на то, что в Галиции наступление австрийских войск упёрлось в глухую стену русской обороны, и более того, на флангах австрийской группировки под Сандомиром и Равой русской назревают катастрофические неприятности. С одной стороны 9-я, с другой стороны 3-я армии уже обозначили острия клещей, которые ко второму числу стиснут в кольце окружения 1-ю и 4-ю австрийские армии западнее реки Сан. 3-й и 12-й корпуса из состава так называемой группы генерала Кевиса на голову разбиты в трехдневных боях с русской 8-й армией на реке Гнилая Липа и спешно отступают к Карпатским перевалам. 11-й австрийский корпус, оказавшись в клещах между 3-ей и 8-ой армиями, устрашился перспективы окружения и спешно отступил из города, бросая запасы мирного времени. Так случилось само собой то, что генерал русский ставил как цель кампании. На левобережье Вислы войсками 9-ой армии, разбитые и отброшенные в сторону Кракова, так называемая группа генерала Кумера состоящее из лендверных и ленштурмовских бригад, вооружённых и оснащённых по остаточному принципу. Этот вполне ожидаемый успех позволил передовым кавалерийским частям 9-й армии в конном строю на плечах бегущего противника ворваться в Сандомир и даже захватить у опешивших австрийцев мосты через Вислу. И в первых рядах на острие атаки находился 5-й Когапольский драгунский полк. в шестом эскадроне которого проходит службу 20-летний драгун-доброволец Константин Рокоссовский. Примечания авторов. На срочную службу в русскую императорскую армию призывали в возрасте 21 года. Конец примечания. Поскольку Татьяне Николаевне так уж хочется мужа-героя, то по моему мнению, Константин Рокосовский значительно лучшая кандидатура на эту должность, чем Михаил Дроздовский. Прославленного генерала и любимца войск из Константина Константиновича сделает сама жизнь, а вот человеком с большой буквы и красавцем он является уже сейчас. Если Дроздовского я хочу забрать с собой наверх, чтобы в надлежащий момент, например, на уровнях 90-х годов XX -го века, использовать его лютую ненависть к либеральному отребью, то местная инкарнация Константина Рокоссовского должна укорениться в родном мире для того, чтобы вере и правде служить своей преображаемой стране. И чем выше будет его начальный уровень, тем лучше. Когда Ольга, Татьяна и Коба в очередной раз пришли ко мне посоветоваться, что характерно для Безъ Ильича, я положил перед ними несколько фотографий будущего маршала Победы, изображавших его в разные периоды жизни, и сказал: "Вот этот человек может стать защитником земли русской. И опора вашего трона в среднесрочной перспективе". Когда ваш дядя Михаил Александрович уже состарится и не сможет выполнять обязанности председателя лейбкомпании. Да и Татьяна Николаевна стоит к нему внимательно присмотреться, если она и в самом деле хочет выйти замуж за героя молодого, военного гения, русского патриота, да и просто писанного красавца. Хорош, сказала Татьяна, облизнув губы, как при виде экзотического лакомства. Но как я понимаю, он из этих из большевистских выдвиженцев. Да, вы правильно понимаете, с некоторым вызовом произнёс я: "На разве это отменяет прочие достоинства этого человека, в том числе дворянского, точнее, шляхетского происхождения, а также понимание того, что должен делать настоящий мужчина, когда на его страну напал опасный враг?" Когда через его место жительства в направлении фронта проходил 5-й Драгунский Каргопольский полк, Константин Рокоссовский записался в него добровольцем, несмотря на то, что до возраста его призыва на действительную службу оставался еще год. Его отец, железнодорожный служащий Ксаверий Рокоссовский, умер, оставив семью без средств к существованию, когда сыну было всего 8 лет. После этого мальчик пробивался в жизни исключительно собственными силами, сочетая работу мальчиком на побегушках с учёбой в городском четырёхклассном училище, которое он успешно окончил в возрасте 15 лет. Многие ли из ваших знакомых с молодых лет способны так упорно сопротивляться неблагоприятным обстоятельствам, чтобы не упасть на самое дно? Нет, с акцентом сказал Коба. На многие Но, кажется, я читал у вас про этого человека, и он мне понравился. Но скажите же, как специалист, он действительно военный гений или авторы книг преувеличивают? Он один из лучших или даже просто лучший, убеждённо сказал я. Только у товарища Рокоссовского получалось создавать армию из дезорганизованных, беспорядочно отступающих под вражеским натиском войск, то есть буквально из ничего. Вот беспорядочно бредёт на восток, прослоенные артиллерийскими упряжками и грузовыми машинами, толпа вооружённых людей. Картина разгрома и поражения, как они есть. Но на пути отступающих встаёт человек, у которого на руках приказ верховного подчинять себе всех, кого он встретит. Проходит совсем немного времени, и вокруг него закручивается людской водоворот, в котором вооружённые люди снова становятся солдатами и офицерами. формируются и пополняются части, орудиям определяются позицией. И вдруг оказывается, что было впавшие в уныние и отчаяние люди снова готовы насмерть драться за свои идеалы, что они, уже сброшенные со счетов, оказываются способными нанести врагу болезненный контрудар и с упорством обречённых вцепиться в стратегически важный рубеж. Кроме наличия организационного таланта и харизмы полководца, у товарища Рокоссовского все в полном порядке с тактикой и стратегией. В ходе Второй Германской войны он был одним из немногих наших генералов, кого не удалось переиграть его германским коллегам. Тут, в 14-м году, аналогов ему, можно сказать, и нет. Хотя многие командующие корпусами и армиями не так уж плохи. То ли пониманию истинной сути и роли русского солдата на войне нынешним генералам мешает барская спесь, то ли тот факт, что никто из них не начинал свою карьеру на войне с должности рядового бойца. Был правдой фельдмаршал Ленивич, ни разу не ступавший на петербургские паркеты, но в вашем мире он умер несколько лет назад. Мы вас понимаем. Кивнул Куба, переглянувшись с Ольгой и Татьяной. Действительно, такой человек может быть нам жизненно необходим. И как раз лет через 20-30, когда нынешнее старшее поколение состарится и потеряет силу, перестройка России по заранее задуманному плану это очень длинный и главное непрерывный процесс. Так что работы хватит всем, даже тем, кто сейчас ещё ходит под стол не нагибаясь. Даже то, что товарищ Рокоссовский и в этом мире будет подниматься из нижних чинов, скорее всего, к лучшему. Не может хорошо командовать тот, кто сам предварительно не научился подчиняться. «Мы часто спорим по этому поводу», — призналась Ольга. «И в последнее время я склонна признавать правоту Иосифа. А еще мы решили воспринимать людей, так сказать, на вырост». не по их положению в настоящий момент, а потому, как они показали себя во время смуты и Второй великой войны с Германией. В свете этого знания мы считаем, что господин Рокоссовский в перспективе может стать весьма ценным членом нашей команды. Но только сначала этому человеку требуется много учиться и изрядно повзрослеть, как и нам статыи собственно тоже. А я, не хотя сказал Татьяна тоже должна признать, что была не права, потому что происхождение человека ничто, а его таланты напротив всё. И уже на полтона тише. И к тому же мисье Константин молод и очень красив. "Тата", с ножимом произнесла Ольга. "Господин Рокоссовский молод и хорош собой, и к тому же он военный гений, но это отнюдь не означает, что он сможет составить твое счастье. Ты же его совсем не знаешь". Татьяна потупила глаза, а Куба сказал: Интересно, что по этому поводу думает товарищ Лилия? Насколько мы помним, её первая специальность это смотрительница юношеских любовей, и по всем признакам, которые мы тут наблюдаем, товарищ Татьяна влюблена, но только не в конкретного человека, а в некие вымышленные образы идеального мужчины. О, господи, Иосиф, вздохнула Ольга. Та-то влюблена во вполне конкретного мужчину, но поскольку тот кристально вверен своей супруге, она, как тут принято, вынуждена искать ему приемлемую замену. Да и неприличествует великим княжнам из дома Романовых уводить из семьи чужих мужей. Верботан, запрещено. При этом Ольга только пальцем в мою сторону не потыкала. Мол, вот в кого на самом деле влюблена моя несчастная сестричка. Впрочем, товарищ Лилия появилась почти сразу. Хлоп, и смотрительница подростковых любовей уже тут. И что характерно, позвал ее именно Коба, а не я. «Так», — уперев руки в боки, заявила она, едва оказавшись в нашей компании. «Опять». «Ну а вы-то, Ольга, куда смотрели? Разве не было видно даже невооруженным глазом, что на вашей сестре лежит тень миров основного потока?» А потому, вырвавшись из душной дворцовой клетки, она торопится жить, любить и творить самые разные безумства, пока за вашей семьёй не пришёл старик Харон и не уволок её в унылое царство Аида. Тфу ты, пакость. В ответ Ольга только пожала плечами. Мол, всё она видела, но про тени миров основного потока ничего не поняла, потому что у неё самой, захваченной процессом подготовки к будущему императорству, подобные ощущения отсутствовали напрочь. И она, исписывая толстую общую тетрадь заметками, с лёгкостью представляла себе, что будет делать в 30-х, что в 40-ых, а что в 50-ых годах XX -го века. А Лилия тем временем обратилась уже к самой Татьяне, успевшей покраснеть подобно срочно поспевшему помидору. "Милочка", сказала мелкая божественность, Ну разве ты не понимаешь, что впереди у тебя, если не вечность, то очень длинная жизнь, мало от неё отличающаяся. Мой папочка спас тебя и сестёр от ранней смерти, и теперь ты должна правильно распорядиться своей новой судьбой. Не стоит рвать незрелые плоды, потому что от них бывает оскомина. Господин Рокасовский нужен здесь совсем не для того, чтобы ты вышла за него замуж. Если это случится, желательно, чтобы к тому времени вы оба немного повзрослели и не побоюсь этого слова, заматерели, а Константин ещё и успел бы проявить себя на поле боя, чтобы никто не говорил, что свою карьеру он сделал в твоей постели. Негоже такая слава настоящему мужчине. Ну а об остальном мы поговорим с тобой наедине, как две добрые подружки. Идём. Хлоп и Лилия с Татьяной исчезли, оставив Ольгу и Кобу в состоянии легкого обалдения. Ну а я к такому уже привык, да и Лилия в открытой части своего анализа все правильно разложила по полочкам, что откуда берется и куда потом пропадает. «Ну вот и все», — сказал я Ольге. «Если кто и сможет наставить твою сестру на истинный путь и отучить от спешки в жизненных делах, так это Лилия». Она сама ждала своего суженого тысячу лет, и если бы не подвернулся удачный случай, ждала бы ещё много раз по столько же. Чего-чего, о -чего, терпении олимпийским богам не занимать, терпеливее их только сам Создатель, для которого миллионы лет как один миг, а миллиарды как день. Что же касается товарища Рокосовского, господина Дроздовского и некоторых других перспективных господ товарищей из особого списка, То я уже получил согласие императора Николая Александровича и великого князя Николая Николаевича на их временное прикомандирование Картанской армии. В утро разберёмся, кто есть кто, и начнём делить. Кого обучив, оставим в этом мире на подкрепление престола, кого заберём с собой, а кого скинем в отходы. Ибо жить таким людям в цивилизованные времена и вовсе незачем. На этом на сегодня, пожалуй, всё. Прошу меня извинить. Дела. 29. 16 августа 1914 года. Галиция. Фронт от Сандомира до Равы Русской. Сражение при Раве Русской завязалось для командования 4-й австрийской армии абсолютно внезапно. В тот момент, когда ее войска, в том числе и переданные из состава 3-й армии 14-й корпус, ожесточенно бились с войсками 5-й русской армии 30-ю километрами севернее. Там, на линии фронта Люблин-Холмского сражения, от Юзефова на берегу Вислы до городка Сокаль на западном Буге, обстановка вибрировала в состоянии неустойчивого равновесия. Генералм Деанклу и Ауфенбергу казалось, что стоит бросить в топку сражения ещё корпус, дивизию, полк или даже батальон, и весы победы склонятся на сторону австро-венгерской армии, а русские побегут, не останавливаясь до Брест-Литовска и Варшавы. Шершни артенской армии появлялись в воздухе лишь изредка, и только там, где австрийской армии грозил нечайный успех. В тех же местах, где русские войска справляются с проблемами самостоятельно, предвестники апокалипсиса предпочитали не посещать. На самом деле, артанский князь Серёгин, из-за австрийского террора против мирного сербского населения, уже пребывал в том взведённом состоянии, когда он готов с громом и молниями поиметь всех австрийских солдат топтом и в розницу. Только вот три боеготовых эскадрона флайеров огневой поддержки десанта натянуть на 200 километров фронта оказалось весьма проблематично, а применение Каракурта бич божий счел преждевременным. Кстати, там, где эти пузатые вертки и аппараты все же принимают участие в боевых действиях, у австрийских солдат выработался устойчивый панический рефлекс на опознавательный знак «Красная пятиконечная звезда». С русской стороны, соответственно, на эти звёзды молятся, ибо шершни приходят на выручку в самые тяжёлые моменты боёв. А ещё каждый русский солдат и офицер знает, что если его ранят тяжело, но всё же не убьют, то прямо с полкового перевязочного пункта он будет эвакуирован в чудесное 30е царство, где даже тяжело раненых, находящихся при смерти, за очень короткое время ставят на ноги и возвращают в строй. Были уже и счастливчики, сходившие туда и успевшие вернуться обратно. И вот в этой обстановке генерал Лауфенберг узнаёт, что на тыловую станцию Рава-Русска, забитую эшелонами с военным имуществом и параконными повозками армейских обозов, вдруг в большом количестве ворвались злые русские казаки, принявшись рубить всех подряд. Предполагалось, что русская кавалерия после приграничных боёв стоит на трёхдневном отдыхе в 50 км восточнее, в окрестностях Каменки-Бугской, в то время как та с азиатским коварством, выдержав лишь 24-часовую паузу, рванула вперёд, и не на Львов, как ожидалось, а на Раву русскую. И почти одновременно пришло известие, что русская пехота ворвалась в Жолков. расположенную в 30 километрах к юго-востоку от Равы Русской и на таком же расстоянии к северу от Лемберга, Львова. А Ларчик открывался просто. Генерал от инфантерии Радко Дмитриев, получив от артанского князя расклад по тактическим способностям командующих корпусами, сделал ставку на командующего 9-м армейским корпусом генерал-лейтенанта Щербачёва, единственного стратега второго класса на этом направлении. Ещё два корпусных командира проходили по категории третий сорт не брак. А командующий одиннадцатым корпусом генерал от кавалерии Сахаров так и вовсе числился шкатулкой с сюрпризом. Но несмотря на столь низкое качество генеральского состава, менять командование корпусов прямо на ходу сражения сочли не целесообразным. Поздно это делать, когда войска уже пришли в движение. В результате корпус Щербачёва назначили к выполнению главной задачи, а всех остальных обязали заносить ему хвосты. С целью концентрации ударного потенциала на самом важном, рава русском направлении, начальнику 9 корпуса было временно подчинены все три кавалерийские дивизии 3-й армии. Этот импровизированный кавалерийский корпус сумел единым подвижным кулаком прорваться между правым флангом 4-й австрийской армии и левым флангом 3-й, внезапным наскоком захватив важнейший транспортно-логистический узел австрийской армии. Севернее 9-го корпуса от Радехова на Кристианополь, ныне Червоноград. Наступал 21-й корпус генерала от инфантерии Шкинского, имевший задачу установить локтевую связь с левофланговым 17-м корпусом русской армии. На направлении главного удара, следом за 9-м корпусом, во 2-м эшелоне продвигался 10-й корпус генерал-лейтенанта Сиверса. южнее которого, в направлении Львова, двигался 11-й корпус генерала Сахарова, сохраняющий локтевую связь с 12-м корпусом 8-й армии. Таким образом, на направлении главного удара войска 3-й армии были построены в два эшелона, а на флангах, считавшихся второстепенными, для наибольшего охвата местности, вытянулись по фронту как крылья птицы. В австрийских тылах, куда нацелен главный удар третьей армии, пусто. Резервов нет и не предвидится. Ибо кровоточащее горнило сербского фронта и боснийского восстания требует солдат, солдат и ещё раз солдат. В отличие от основного потока, в этом мире подкрепления австрийским соединением по ходу Галицийской битвы поступают в весьма скромных количествах. Попытка развернуть на юг войска ведущие бои на линии соприкосновения с 5-й русской армией для австрийского командования может обернуться весьма печально. Генерал Плеви, в отличие от некоторых деятелей, тактической импотенции на поле боя не страдает и моментально накажет оппонента за попытку повернуться к нему задом. На другом фланге, в районе Сандамира, укрепившиеся на предмостных плацдармах спешенная кавалерия 9-й армии успешно отбила все вражеские попытки выбить её обратно за Вислу. А с утра 29-го на плацдармы начали входить передовые части гвардейского корпуса. К полудню овладев железнодорожной станцией Сбыднёв, И тем же утром в движение пришёл артанский корпус Николая Тучкова, всей своей мощью надавив на противостоящий ему уже изрядно потрепанный первый корпус австрийской армии. Во время атаки на противника гвардейцы Бородинцы с успехом продемонстрировали наступление за огневым валом, а потом, когда противостоящие войска сошлись в плотную, то и удали рукопашный бой штыками, прикладами руками и ногами. После этого остатки первого австрийского корпуса, потеряв управление, стали откатываться вдоль берега реки Сан в юго-восточном направлении. А чтобы им было интереснее отступать, шершни разрушили все мосты через Сан. Так что отход на юг в сторону Карпат стал возможен только без обозов и артиллерии, с одними лишь неприкосновенными запасами патронов и продуктов, хранящимися в солдатских ранцах. Одновременно с развертыванием войск гвардейского корпуса на Сандомирском плацдарме 18-й и 29-й корпуса 9-й армии начали Радом-Страховицкую операцию, целью которой было окружение и уничтожение объединенной австрийско-германской ландверной группировки Кумера-Воерша, намеревавшиеся обойти русские войска и ударить их во фланг и тыл. Уже второй день войска маневрируют средь полей и лесов, Гремят орудийные выстрелы и трещит ружейная перестрелка. И в Германии, и тем более в Австро-Венгрии ландверные части вооружают и оснащают по остаточному принципу. Поэтому наспех созданная сводная группировка не имеет никакого качественного превосходства над русскими корпусами. Скорее наоборот. Пока не иссякли запасы снарядов мирного времени, пока не выбыли из строя кадровая офицеры и унтера Русской армии на голову превосходит австрогерманских перестарков. Ещё день или два боёв, и для солдат императора Франции Иосифа и кайзера Вильгельма всё будет кончено. Немногие избегут, а остальные окажутся кто в плену, кто в братской могиле. Впрочем, пройдёт ещё несколько дней, и максимум 2 сентября Поражение под Радомом на фоне замкнувшегося под Ярославом кольца окружения вокруг 1-й и 4-й армий покажется австрийцам лишь мелкой неприятностью. Возможности предотвратить такой исход у генерал-полковника Конрада фон Хёцендорфа отсутствуют. И даже более того, он понимает, что теперь для русских и их союзников артанцев победы на этой войне пойдут по нарастающей. И самый ценный выигрыш достанется даже не русскому императору Николаю, а артанскому князю Серёгину. Сербия для пришельца из иных миров была лишь стартовым эпизодом, позволившим ему впервые проявить себя в этом мире и заручиться некими влиятельными рекомендациями. Под Таненбергом он заявила о себе как о союзнике Российской империи. Бिशوفсбург, означавший полный разгром восьмой германской армии, утвердил его в этом статусе, а гибель на полях Галиции и уже не одной, а целых двух армий Австро-Венгрии выведет его в числе союзников Российской империи на первое место. Получив известие о появлении на противной стороне войск неизвестной государственной принадлежности, отличающихся от обычных русских как обмундированием, так и вооружением с тактикой, Франц Конрад фон Хёцендорф намеревался отдать приказ Галицейской группе армий немедленно отступать на Карпатские перевалы и укрепляться там нерушимой стеной обороны. Но этому воспротивился император Франции Осиф. "Ещё чего?" проскрежетал он своим омерзительным голосом. "Никаких отступлений, вперёд и только вперёд. Этот ваш артанский князь, как мне докладывали, настоящий ища диата." А добрым христианам нечего бояться порождения сатаны. Так что идите, мой добрый Франц, и разбейте этого выскочку во славу Божию. А иначе <свят> я на вас рассержусь. Начальник австрийского генштаба разве что пальцем у виска не покрутил. Если подняться над плоскостью бытия и глянуть на ситуацию с высоты облаков, среди которых летают только ангелы и немногочисленные пока авиаторы, Становится понятно, кто тут на самом деле пышущее злобой ища диада, а кто воин божий. А после приказа начать экзекуции против мирного сербского населения в Боснии не осталось сомнений, что над австро-венгерской империей сгущаются чёрные грозовые тучи, и только смерть старого безумца способна спасти её от ужасного конца. А тут, как назло, всё не умирает. Тем временем в небесах Галиции кружат страшно свистящие птицы апокалипсиса. В ход идут в атаку железные легионы солдат из прошлых веков, когда люди были жёстче и храбрее. Грохочет артиллерийская канонада, и уже обозначились направления фланговых ударов, грозя стиснуть австрийскую группировку в своих ужасных объятиях. В кольце окружения могут оказаться больше полумиллиона солдат регулярной армии. Ганведа и Ландвера. После чего русские прорвутся через слабо охраняемые Карпатские перевалы и выйдут к исходным рубежам для наступления на Будапешт. Приказ отступать с боями в южном направлении генералам Данклу и Ауфенбергу уже отдан. Да только сделать это так, чтобы не рухнул фронт на севере, не представляется возможным. Стоит русским 4-й и 5-й армиям от стояния в полевой обороне перейти к решительному натиску, и австрийское отступление сразу же превратится в безоглядное бегство, которое приведет их не к безопасности, а в плен. И в том, что русские начнут атаковать сразу, как только заметят признаки отхода, Франц Конрад фон Хюцендорф не сомневался. Если до этого не додумаются сами русские генералы, то на таком решении настоит артанский князь, уже набравший в глазах императора Николая непререкаемый авторитет. 707-й день в мире Содома. Поздний вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Башня терпения. Госпитальные палаты. Князь императорской крови и корнет-гвардии Олег Константинович Романов. Всю свою сознательную жизнь, с самого раннего детства, я хотел приобщиться к чему-то чудесному и волшебному, пройтись по древним улочкам Константинополя, когда он ещё не стал Стамбулом, и помолиться в храме Святой Софии. Потом я хотел встретиться со святым князем Юрием Всеволодовичем и всей его семейством Владимирских мучеников, предупредить невинных дев о страшной опасности. И вот, волею суди и пожеланием Всемогущего Господа, я оказался в 30-м царстве, откуда мои детские желания уже не выглядят чем-то невозможным. Отсюда на расстоянии вытянутой руки находится и Константинополь в 563 году от Рождества Христова, и древняя Русь в 1239 году. А если есть желание, то можно посетить и более близкие к нам времена. Например, Год 1813-й, где Бородинское сражение закончилось весьма неожиданным для всех итогом. И год 1855-й, когда артанский князь прогнал из Крыма господ интервентов-коалиционеров, как соседских мальчишек из Яблоневого сада. Англичанам при этом розок досталось поболее, а французам поменее. Но, как говорят мои соседи по палате, Наполеон III слетел со своего самодельного трона, а киптится голубь при виде злого кота. Тут, в палате, куда меня поместили после извлечения из ванны с живой водой, народу в оберофицерских чинах ровно дюжина, и, что характерно, половина — мои современники, а все остальные происходят из разных времен и миров. И вроде, казалось бы, ничего между нами общего, А прошло полдня, и мне уже кажется, что мы изначально сражались с супостатами под одними знаменами. Вот один из моих сополатников, поручик Ставицкий, с разрешения императора Александра II, перешел в армию артанского князя, когда тот, навесив тумаков англо-франко-турецкой коалиции, освободил Севастополь от осады. Поручик в своё время на смерть стоявший на укреплениях Малахова кургана против французов, рекомендует местного владельтеля только в самых превосходных выражениях. Опытный полководец и искусный политик, господин Серёгин воодушевляет русское воинство, благословляя его святым мечом архистратига Михаила, а потом ведёт его в бой, сокрушая вражеские армии. Но как только победа уже достигнута, он начинает вести дипломатические переговоры, улаживая противоречия и добиваясь взаимовыгодного результата. И все, кто имеет с ним дело, знают, что нарушить слово данное Артанскому князю сродни самоубийству, ибо он делает только одно предупреждение перед началом переговоров: и в случае неисполнения договорённостей более с таким оппонентом не разговаривает, а уничтожает до смерти. Впрочем, безумцев, рискнувшись нарушить договоренности с господином Серегиным, пока не находилось. Уж больно тот решителен и убедителен, как это и положено монарху в первом поколении. Даже Наполеон Бонапарт, вдребезги разгромленный и плененный артанскими войсками на Бородинском поле, принял условия раздела мира по довоенным границам. Европа императору французов, России и все остальное. Об этом мне рассказал штабс-капитан Звягин, стоявший на Бородинском поле в рядах 2-й армии Багратиона. Там он был ранен, первый раз попал в госпиталь 30-го царства, после окончания войны вместе со многими другими перевелся в Артанскую армию, под начало все того же генерала от инфантерии, князя Багратиона. После усиленной тренировочной подготовки к условиям современной войны и перевооружения на японские винтовки Арисака и датские пулемёты Матсена, ротный командир штабс-капитан Звягин принимал участие в освобождении Константинополя в 1606 году. Там он в уличных боях был ещё раз ранен, снова после госпиталя вернулся в строй. И как раз успел на нашу войну, где был контужен разрывом австрийского снаряда в битве под Красником. И у каждого тут своя такая история, причём никто ни о чём не жалеет, ибо поступив на службу в артанское войско, каждый офицер из прошлых времён продолжает защищать Россию от года к году и от века к веку, не меняющую своей сути. Как говорят мои новые знакомые, с каждым новым миром интенсивность сражений только нарастает. а боевого опыта в начале войны у местных русских армий все меньше. После этих рассказов я тоже задумался о своей будущности. Не стоит ли и мне положить свою шашку перед господином Серегиным, чтобы потом взять ее обратно, наполненную священным воинским благословением. Попа и мама, конечно, будут в шоке, но разве я не должен служить человеку, который спас мою жизнь и в тяжелый момент вместе со своим войском встал сражаться за Россию? Чем больше я тут нахожусь, тем сильнее моё желание поступить на службу, пройти через горнило новых войн, чтобы в самом конце увидеть в чём-то прекрасное, в чём-то отвратительное и мир будущего. Пока я лежал в ванне с живой водой, заживлявшей мою рану, смертельную для медицины нашего мира, мне снились сны, которые я не могу забыть до сих пор. Уже потом мне объяснили, что тут, в 30 царстве, сны это не только сны, что верно не только для волшебников, но, как выяснилось, и для поэтов. Ибо мы тоже носим в себе дар, только немного иной, чем возможность прямого мысленного воздействия на окружающую действительность. Так мне сказал штабс-рот мистер Вербицкий, командир улансковой эскадрона вартанской кавалерии. Он из всех моих сополатников служит у господина Серёгина уже почти 2 года, то есть дольше всех, так что может считаться тут старожелом. Поэт, сказал он мне, в России больше, чем поэт. Мне снилось почерневшее от горя небо над Россией, в котором воронёнём кружат железные птицы с германскими крестами на крыльях. Мне снилось, как пылали под ними наши города, и будто в ужасном 13 веке чужеземные солдаты швыряли в огонь русских детей. Мне снилось проколённое солнцем поле битвы, где мощь технезированных тевтонских вероваров столкнулась с мужеством и отчаянием русских солдат. Мне снилось, как вели по врагу огонь расчёты странных длинноствольных пушек, обмундированные в почти не изменившуюся русскую форму цвета хаки. Они стреляли до последнего снаряда, до последнего вздоха, даже тогда, когда враг надвинулся уже почти вплотную. Мне снилось, как подбитые русскими пушками, горели на том поле железные гробы с белыми крестами, а уцелевшие враги в узнаваемой серой германской форме на карачках отползали прочь, на запад, туда, откуда они и пришли на нашу землю. Потом мне снился разбитый вдребезги Берлин в нагромождениях серых и рыжих развалин, затянутое маревом порохового дыма и пыли небо и трепещущее над городом знамя победы. Почему-то ярко-алая, как у артанского воинства. Потом мне снилась страна, победившая в той ужасной, самой тяжёлой войне, но проигравшая длительный, почти в полвека мир, потому что её вожди и временщики слишком доверились бывшим союзникам. Мне снились развалины заводов и городов, уничтоженных, потому что власть в государстве захватила банда беспринципных шейлоков. Мне снился безумный царь временщиков Борис, отплясывающий перед толпой будто скоморох, и в пьяном забытьи блюющий по кустам, в то время как его приближённые, люди трезвые и очень подлые, делили умирающую страну на части. Мне снились последние дни 20 века, когда казалось, что ещё немного и Россия распадётся на множество карликовых княжеств, власть над которыми сразу же захватят иностранные интересанты. В этом месте сна я захотел проснуться, но у меня ничего не вышло. Мне снилось, как террористы, рядом с которыми асерovskьи бомбисты просто дети, взрывают в Москве дома, как торжествует зло, а люди в дорогих костюмах подсчитывают прибыль, которую они извлекут, продав Россию на жевадёрню, будто старую клячу. И тут царь Борис совершает единственное благое дело в своей жизни. Говорит: Я устал. Я ухожу. Я оставляю свой трон молодому и сильному преемнику, для которого Россия не пустой звук. В стране начинается процесс медленного и тяжёлого восстановления. Но я в показываемых мне картинах почти ничего не понимаю, а потому сны переключаются на другие миры, не имеющие к нашему будущему почти никакого отношения. Я видел миры стремительных летательных кораблей, пронизывающих просторы вселенной от звезды к звезде. Потом передо мной открылся город невиданной чистоты и красоты, издали похожий на сросток кварцевых кристаллов. И только отдельные сохранившиеся исторические здания, соборы, дворцы, мосты и конфигурация протекающей через город реки говорили о том, что это родной для меня Санкт-Петербург. только через множество лет от нашего времени. Уже сейчас я понимаю, что мне показали мир будущего, который создатель намеревается отдать в ленное владение господину Серёгину, ибо для своего родного мира этот человек стал уже слишком велик. Прошло лет 100 после восцарения защитника земли русской и божьего бича. И царство яростного прогресса и беспощадной справедливости выплатилось наему. Тут все об этом только и говорят, ибо в том новом мире каждому, кто принес господину Серегину клятву верности, найдется свое место и занятие по душе. Нет, решено. Простите меня, папа и мама. Когда мое лечение закончится, я непременно пойду и предложу владетелю этого места свою службу. Кто я у себя дома? Князь императорской крови, каких много, а скоро будет еще больше. Ибо наше большое семейство увеличивается в численности буквально на глазах. Поэтому я тоже не очень хороший, хотя стараюсь. Надеюсь, что смогу пригодиться господину Серёгину в качестве одного из младших офицеров и на этой войне, и на всех других, которые доведётся вести его воинство до скончания будущих времён. 711-й день в мире Содома. Час до полудня. Заброшенный город в высоком лесу. Башни силы Капитан Серёгин Сергей Сергеевич, великий князь Ортанский. Сегодня три события сошлись в один момент. Во-первых, в районе города Ярославо встретились ударные группировки 10-го армейского корпуса генерала Сиверса и гвардейского корпуса генерала Безобразова, после чего австрийские 1-я и 4-я армии потеряли последнюю, можно сказать, призрачную связь со своей большой землёй. Во-вторых, в царское село наконец добрался младший брат царя, великий князь Михаил Александрович. И оставив жену в станционной гостинице, как сирота, он извозчике поехал во дворец. Пора на смотрины узнать, каков он, здешний Михаил, и не слишком ли изломала его жизнь, чтобы он смог занять хотя бы должность предводителя лейб-компании императрицы Ольги Николаевны. В третьих, ко мне пришёл князь императорской крови Олег Романов, по сути наивный большой ребёнок, и сообщил, что чувствует себя обязанным вступить в моё войско. Вот так мы ответственны за всех, кому спасли жизнь. Вот этот последний вопрос решить было проще всего. Юношу действительно одолел призыв, и отвергнуть его стремление у меня не было никаких оснований. Осталось только последнее испытание. Знаете что, юноша, сказал я. Прежде чем я решу удовлетворить ваше желание, мне требуется задать вам несколько вопросов. Быть может, после этого короткого разговора вы сами решите отказаться от мысли стать моим верным. Стать верным? переспросил князь Олег. Именно так, подтвердил я. С оружием в руках в моей армии сражаются только верные. Между бойцами моей армии есть разделение на командиров и рядовой состав, но нет деления на бары холопов. Ибо каждый в силу страшной встречной клятвы верности становится как бы частью меня, а я являюсь частью их. Вступая в наше воинское единство, вы, Олег, внутренне вы обязаны забыть о том, что вы князь императорской крови, а ваши подчинённые, рядовые солдатки, ещё совсем недавно были даже меньше, чем ничто. А почему солдатки? с удивлением переспросил князь Олег. Я и рассказал ему историю о страухих воительницах, вкратце, но с некоторыми подробностями. Должен же мальчик знать, на что подписывается. И в конце ещё раз напомнил, что все они, даже совсем зелёные рекруты, принесли мне встречную клятву верности. А по всему на социальной лестнице стоят вровень со всеми прочими верными, включая командующих армиями Велизария и князя Богратиона. Понимаете, Олег, закончил я рассказ. Едва вы примите клятву и будете назначены командиром запасного эскадрона, то сразу станете для этих девочек любимым старшим братом, заботливым отцом, лучшим другом, а также самым желанным любовником. И имейте в виду, Что в резервные части с перспективы роста у нас зачисляются остроухи, взятые прямо из питомников. Они совсем свежие и наивные. За исключением курса молодого бойца, где их учили носить одежду и давали начальные навыки обращения с оружием. Ещё ничего у нас не видели, но ожидают от новой жизни только всего самого хорошего. Кажется, я смутил молодого человека. Вот покраснел, как говорят в народе, до ушей. Но желания своих не изменил. А по сему волокитить этот вопрос было уже незачем, и мы проделали всё как положено. Тем более, что своё предварительное благословение я ему уже дал. Так, князь императорской крови Олег Романов стал моим верным. Пока рядовым эскадронным командиром запасного эскадрона, а там поглядим. Душа у этого юноши чистая, характер твердый, а мясо на костях еще нарастет. Потом, покончив со всеми формальностями, я написал Олегу записку и послал первым делом на установочную беседу к отцу Александру, потом к Диме Колдуну проверить наличие и отсутствие магических способностей и в самом конце к Лилии на медосмотр. Если у молодого человека есть какие-нибудь проблемы со здоровьем, то их следует устранить, наложить постоянное заклинание регенерации, истинного взгляда и железной кожи, а также провести курс инъекций укрепляющей сыворотки номер 1. Впрочем, последняя операция будет проделаваться уже по ходу его службы, ведь на неё уйдёт не как не меньше месяца. Надеюсь, из этого юноши получится нечто большее, чем кавалерийский полковый командир и небесталанный поэт средней руки. Но это ещё жизнь покажет. Есть у меня предчувствие, что главное его предназначение выше лежащих мирах. Отпустив молодого человека в тяжкий путь по инстанциям, ибо бюрократия неустримима даже в моих владениях, я стал собираться для визита в царское село Вместе со мной туда отправится Ольга с Татьяной. Ведь это их лечеб-компанию в соответствии с нашими планами должен возглавить дядя Михаил. 2 сентября 20 августа 1914 года. 12:15. Российская империя. Царское село. Александровский дворец. Порадный кабинет царя Николая II. Капитан Серёгин Сергей Сергеевич, великий князь Ортанский. Внешний вид младшего Романова образно можно было описать словами остатки былой роскоши. Насколько энергичен и внушителен был царь Михаил в мире 1905 года, настолько же унылым и бесцветным оказалось его нынешнее воплощение. Его усы безвольно обвисали, а к лицу приклеилось выражение окончательной покорности судьбе. Как пишут историки там в основном потоке, он даже не стал сопротивляться своему убийцем. А это не год. И в то же время в нём ещё остаётся достаточно энергии для того, чтобы водить в бой дикую дивизию, а для этого необходимы и энергия, и харизма. Ибо на одной из субординаций необузданные степняки и горцы подчиняться кому попало не станут, будь этот кто попало хоть самим братом белого царя. Увидев, как я, пропустив вперёд Ольгу и Татьяну, выхожу из портала, Михаил Александрович несколько оживился. "Я смотрю, брат", сказал он Николаю, скривив губы. "Что за последнее время круг твоих знакомств сильно расширился?" Вот и артенский князь, инфант Теребиль европейской политики, тоже у тебя в конфидентах. И даже более того, ты доверяешь ему честь своих дочерей. После таких заявлений вообще-то положено бросаться собеседнику перчатку и вызывать его на дуэль. Но Ольга меня опередила. Наша честь, дядя Мишель, рядом с Сергеем Сергеевичем в полной безопасности, с ядом в голосе парировала Анна. Мы, Татьяна и девушки, взрослые и здравомыслящие, бережём свою честь для своих будущих супругов, а потому считаем твои слова оскорбительными. А ну, дядюшка, немедленно перед нами извинись, а иначе ты прогневуешь будущую императрицу всероссийскую Ольгу Николаевну Романову. Императрицу, переспросил Михаил Александрович с недоумением уставившись на старшего брата. Да, Мишкин императрицу подтвердил пока ещё хозяин земли русской. Как оказалось, если я не передам трон кому-то более приспособленному для управления страной, чем я сам, то всю нашу семью и Россию в целом ждёт ужасающая катастрофа. После того, как ты выбыл из числа подходящих претендентов, единственным светом в окошке осталась моя дочь Ольга. Это я-то подходящий претендент, с недоумением спросил Михаил Александрович. Желание брату увильнуть от императорских обязанностей не вызвало в младшем Романове ни протеста, ни удивления. Неспособность Николая II к государственным делам является в семействе Романовых общеизвестной, и если бы не потеря в виде смерти от туберкулеза среднего брата Георгия, того бы давно уже сделали императором Георгием I. «Да, именно ты», — тем временем подтвердил самодержец Всероссийский. Среди бесчисленного множества иных миров есть один, где тебя запомнили как императора Михаила Великого. В том мире ты принял власть после того, как меня убили эсеровские бомбисты и сумел превратить российскую империю в самое процветающее, промышленно и научно развитое, благополучное, авторитетное и могущественное государство планеты. Есть ещё один мир, в котором рокировку с подстраховкой без человеческих жертв осуществил уже господин Серегин после того, как на самом исходе 1904 года по самые ноздри вбил в землю Японскую империю. Если захочешь, ты сможешь встретиться и с моим вторым я, и со своим». «Да нет уж», — зябко передернул плечами Михаил Александрович. «Обойдусь без такой чести». Как-то неуютно встречаться с самим собой, зная, что твой собеседник сумел преодолеть страх перед троном, а ты навсегда останешься никем и ничем. Никем и ничем ты, дядя Мишель, у нас точно не останешься, сказала Ольга. Должность второго человека в государстве я тебе не обещаю, ибо место уже занято, но поскольку ты не без талантов, вот сразу за этим вторым и татой, четвёртым ты будешь обязательно. «Так разве ж ты забыла, госпожа будущая государыня, что ты на меня гневаешься?» — спросил Михаил Александрович, пряча в усах ехидную улыбку. «Так как же я смогу быть четвертым человеком в государстве после твоего пока еще неизвестного мне будущего мужа и любимой сестры?» «А, ерунда», — ответила Ольга. «Как я на тебя разгневалась, так и прощу». «Просто признай, что ты был неоправданно груб и невоспитан, как какой-нибудь неотесанный мужлан, у которого все мысли крутятся исключительно ниже пояса». «Признаю, что был груб и невоспитан, и прошу меня за это простить», — сказал младший брат царя. «Только поведай, пожалуйста, кто же все-таки тот счастливец, который должен занять главное место в твоей жизни? Какой из иностранных принцев так разбил твое сердце, что ты решил разделить с ним свой трон? Это ни принц, и ни иностранц, опустив очи долу, проговорил Ольга. Можно даже сказать, что это будет самая большая сенсация и одновременно скандал века. Но это с одной стороны, с другой стороны, если посмотреть на этого человека истинным взглядом, он явление вполне ожидаемое. Только на этот раз ему предстоит войти в историю через парадную дверь, а не влезать через разбитое окно. На самом деле, немного не в попад, сказала Татьяна, в Тридесятом царстве у Сергея Сергеевича мы учимся, как не допустить тех ошибок, которые совершил попа, и по возможности не наворотить своих глупостей. Там Ольга и встретила Иосифа, который тоже совершенствовал свои знания. И после одного очень интересного разговора они решили объединить усилия. Сергей Сергеевич говорит, что когда люди хотят добра своей стране, они непременно найдут возможность договориться и действовать сообща. В том же случае, когда договориться не получается, это значит, что один из них или оба хотят добра только себе, а на Россию им наплевать. Вы меня совсем сбили с толку болболки, воскликнул Михаил Александрович. Так кто же всё же этот ваш Иосиф И как он может стать мужем Ольги, если он не иностранный принц? Уходя м -м, в отставку, нехотя произнёс Николай. Я намереваюсь отменить требование о равнородности партнёра по браку с великим князем или княжной из дома Романовых, введённое императором Павлом Петровичем. То, что царствующие дома в Европе выраждаются, видно уже не вооружённым глазом. Если мы хотим сохранить в России монархию, нам требуется вливать в жилы нашей семьи свежую, жизнеспособную кровь бойцов, мыслителей и строителей нового мира. А вот обо всём прочем, ты, дядя Мишель, узнаешь только побывав в тридцатом царстве, прочитав умные книги и познакомившись с интересными людьми, в том числе и с Иосифом, сказала Ольга. Если начать рассказывать тебе всё прямо сейчас, То, ах, и ох, и переспросы продолжатся до самого утра. Ну хорошо, сказал Михаил Александрович. Я уже почти согласен, но только мне хочется знать, почему за всё время нашего разговора господин Серёгин не сказал ни одного слова. А зачем мне надо было что-то говорить? пожал я плечами. Этот разговор должна была провести Ольга, с чем она неплохо справилась. Моё дело было её поддержать в случае какой-либо оплошности. Но по счастью это не понадобилось. Я уже говорил вашей маман, что выращивая своих отпрысков в тепличных условиях, они с императором Александром III упускали из виду тот факт, что за стенами дворцов их детей ждёт большой и очень недружелюбный мир. Так называемую международную, то есть европейскую политику, можно сравнить только с грызнёй доминантных кабелей на псарне, и изнеженным балонком в ней не место. Ольга доказала, что она достойная наследница своих предков, которые, даже оскальцовые и сепады, всё равно вели Россию от победы к победе. Примите её такой, какая она есть, ибо лучшего нам никто не даст. Аминь. Немного помолчав, я добавил: Должен сообщить, что несколько часов назад ударные группировки 3-й и 9-й армии соединились под Ярославом, заключив австрийскую группировку из двух армий, наступавшую на Люблин-Холмском направлении в кольцо окружения. Это еще не победа, но хорошая к ней предпосылка. Вырваться из крепких русских объятий у манерной венской жемальницы нет никаких шансов, а возимых запасов для того, чтобы сражаться в окружении, самый мизер. Выбракуются встромадьяры малость ради приличия, и толпами начнут сдаваться в плен. Другого варианта развития событий я тут не вижу. Но «Ну вот, господин Серёгин, воскликнул Николай. Умеете вы порадовать, когда, казалось бы, ничего интересного более уже не будет. И братья сербы так же лупят австряков и в хвосты, и в гриву. Так ещё немного, и мы увидим императора Франции Иосиф, стоящим на коленях и молящим о пощаде. Мы с Михаилом Александровичем синхронно вздохнули. Вот таков он, северный олень, император всероссийский. Внешние моменты жизни ставят впереди жизненно важных обстоятельств. У меня, например, давно есть желание вызвать к себе Мизу и поручить ей посетить злобного австрийского старичка с неофициальным дружеским визитом, но я откладываю этот ход до момента капитуляции 1-й и 4-й австрийских армий. Сначала победа на поле боя, а потом спецоперация во вражеском тылу, ведущая к смене руководства противника. И тогда же можно будет наконец поговорить с Вильгельмом, уже изнывающим от нетерпения. Германские войска, выдохшиеся от форсированных маршей, уже в сотне километров от Парижа, но встречать их там будут совсем не сосисками с тушёной капустой и радостными криками. Свежая 6-я армия французов уже полностью сформирована, экипирована и вооружена, находясь в готовности встретить врага на линии подновленных парижских фортов. А потом, отразив, погнать прочь от стен французской столицы. Начало битвы на Сене запланировано на 5 сентября, а пока нам тут требуется доделать некоторые дела. Времени нет, а Николай как назло не говорит самых главных слов о том, что аудиенция окончена, и мы можем идти. Кстати, Ольга тоже заметила некоторую заминку в разговоре. Ладно, папа, сказала Анна. Если все нужные слова сказаны, то мы, наверное, вместе с дядей Мишелем и Сергеем Сергеевичем пойдём, ибо есть ещё дела, которые за нас никто не сделает. Пока-пока. Ладно, идите. Вяло махнул рукой император Николай. 711-й день в мире Содома, час дня, заброшенный город в высоком лесу, башня силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Оказавшись жарким полднем на площади фонтана, Михаил Александрович образца 14-го года сразу принялся окрутить головой, будто какой-то турист. Посмотрите направо, посмотрите налево, посмотрите прямо и оглянитесь назад. Назад, направо и налево нам было не надо. К фонтану его тоже не потянуло. Потому мы прямо через испипеляющий полуденный зной пошли прямо, то есть в башню силы. А там весь интерьер крупного армейского штаба. Место дежурного Острауха с супермосином на часах у священного алого знамения. Двери кабинетов различных служб полированного дерева с табличками, полнейшая магическая имитация. И лестница на второй этаж и выше, куда посторонние не ходят. Но со мной можно. Поэтому, когда мы стали подниматься наверх, дежурный по штабу даже глазом не повёл. И вот мы в моём кабинете. Первое, что привлекло внимание гостя, большая интерактивная карта боевых действий в 14-м году. На ней с одинаковой точностью обозначены положения противоборствующих войск на восточно-прусском направлении, в Галиции и на Западном театре военных действий. По этой карте видно, что после разгрома под Радомом сводного ландверного корпуса Воерша, восточную границу Второго рейха прикрывают только ландверные части, не вошедшие в разгромленный корпус Воерша и вытянутые в нитку три корпуса, 11-й армейский, гвардейский резервный и 25-й резервный, сцеженные из резервов Западного фронта. В основном потоке южный фаз германского фронта закрывали отошедшие на запад после Галицийского сражения 1-я и 4-я австрийские армии, а на севере над русскими позициями нависал восточно-прусский балкон с сидящей на нем 8-й германской армией. Но тут все совсем не так. Балькон нам удалось спилить. Остатки 8-й армии далавливают полисам казаки, убивая австрийские армии, погибают в одном общем котле. Группы Воерша и Кумера разгромлены и полностью уничтожены подрадомом. А потому на 600 км фронта у второго Рейха осталось не более 120.000 солдат и офицеров. И Франц Конрад фон Хёцендорф тоже не может помочь своим германским коллегам. И бы сам гол как сокол. В австро-венгерской армии в результате сработавших клещей на фронте образовалась чистая дыра протяжённостью в 200 км, и непонятно, чем её закрывать. При этом в район Варшавы идёт переброска ещё двух свежесформированных армий, 10-й и 11-й. Пока на должностях командующих в них временные фигуры, исполняющие обязанности. Но как только завершится Галицкая мясорубка, командарами будут назначены генералы Щербачёв и Сиверс. Решение уже принято. И что тогда через месяц делать бедняге Вильгельму? Снимать с западного фронта половину сил, чтобы втянуться в войну на два фронта без надежды на победу или сразу бросать карты? Интересная картина, произнёс Михаил Александрович после некоторого молчания. И что же, это всё ваших рук дело? От счастья, уклончиво ответил я. В основном это дело рук русских солдат, офицеров и генералов, которые своей отвагой и самопожертвованием сумели притворить в жизнь не такие уж и сложные планы, а я лишь им в этом помог. В газетах писали, сказал мой гость. что вы бросили в бой несколько прекрасных экипированных и обученных дивизий своей армии, которые устрашают врага как огневой мощью артиллерии, так и прекрасной выучкой солдат. Но ну и кое-что ещё, от чего кровь стынет в жилах. То от чего по-настоящему кровь стынет в жилах, я в вашем мире не применял и не применю, ибо не настолько он и проклят, ответил я. Сейчас я веду войну почти как обычно. Лет через 20 на следующей великой войне такие приёмы будут в порядке вещей. Впрочем, и личный состав в моих войсках, принимающих участие в этой войне, тоже по большей части русский, взятый из миров, где я по-своему переиграл Бородинскую битву и Крымскую войну. Солдаты и офицеры с опытом бесконечных войн начала XIX века и затяжной, нудный как болящий зуб обороны Севастополя после перевооружения на винтовке Арисака и пулеметы Матсона показывают просто великолепную боевую эффективность. А их артиллеристы с легкостью управляются с японскими полевыми пушками, ибо для них отсутствие противооткатных устройств в порядке вещей. «А почему винтовки и пушки у вас именно японские?» — спросил Михаил Александрович. «Что, не нашлось чего-нибудь получше?» «А это плоды моего похода в 1904 год», — ответил я. «Ваш альтер-эго, когда стал императором Михаилом II, согласился отдать мне все трофеи, взятые с разгромленной японской маньчжурской армией, А это, если вы помните, 300 тысяч штыков при соответствующем количестве артиллерии. Напрягать русское военное ведомство на такое же количество винтовок Мосина и трехлинейных пушек мне показалось неоправданной наглостью. — У меня странное чувство, — сказал Михаил Александрович. — С одной стороны, мне не верится, что мой брат мог добровольно отказаться от престола. Уж как по этому вопросу его пилила наша маман, А он всё оставался непоколебим. С другой стороны, я хорошо знаю себя и понимаю, что я мог бы взойти на престол только в случае скоропостижной смерти брата, а ещё в том случае, если я буду полностью уверен в добровольности его отказа от трона. И свершить иное меня не мог заставить никто, ни Маман, ни некий артенский князь сомнительного происхождения, владетель сказочного 30 царства. И вы не пожелали бы войти на трон, если бы этого прямо и не двусмысленно не пожелал бы сам Господь Бог, творец всего сущего, с лёгким скепсисом спросил я. Впрочем, ваш брат, узнав о злосчастных итогах своего правления, сразу согласился отречься в вашу пользу, и за себя, и за сына. И ваше другое воплощение об этом прекрасно знало. «И какие же злосчастные итоги ожидают нас в конце правления моего брата?» — вскривив губы, спросил Михаил Александрович. «Про Божью волю я вообще молчу. Не сомневаюсь, что, когда вам это будет угодно, вы будете способны организовать любую необходимую вам манифестацию свыше». «Фи, дядя Мишель!» — воскликнула Ольга. «Как вам не стыдно? Неужели вы не чувствуете, что тут все настоящее, а не дешевые декорации?» «Господь тут повсюду. Он в каждом вдохе и глотке воды. Его внимание разлито в воздухе, как аромат ладана. И если ты все сделаешь правильно, то получаешь похвалу. А если неверно, то наставление о сделанной ошибке». Сергей Сергеевич на самом деле не организует никаких божественных манифестаций. Он только направляет и наставляет нужных людей на путь истинный. И лишь в том случае, если нужный человек оказывается упрям, как вы сейчас, Всевышний лично берется за его проработку, но это не самая приятная процедура. Покайтесь же и признайте, что произносили свои гадкие речи только из чувства противоречия, чтобы никто не подумал, что вы идете на поводу юной девчонки и неизвестного лично вам незнакомца с сомнительной репутацией. Ведь в европейских газетах про артанского князя было напечатано много разного, но по большей части все это домыслы, вымыслы и откровенная брехня. Да, кузина, согласился Михаил Александрович. Про присутствующего здесь господина Серёгина английские, французские, итальянские и даже греческие газеты пишут много разного. Но по большей части ни одну из прочитанных мною статей нельзя назвать похвалой. Я понимаю, что какие-то публикации могут быть лживыми, навеянными завистью к силе и таланту, но не могут же все газеты врать разом в отношении одного и того же человека? Был бы здесь Иосиф, ехидно улыбаясь, сказала Татьяна. Он бы уже смеялся над тобой, как над наивным простаком, не понимающим элементарных истин. Странная антанта и их власти мучи чуствуют в Сергее Сергеевиче своего будущего судью, палача и могильщика, потому что своими настоящими союзниками на этой войне он считает только Российскую империю и Сербское королевство. А всех остальных участников антигерманского альянса числит врагами, только тайными, а не явными. А потому всем борзописцам и бумагомарателям дана команда очернить этого страшного для них человека. Только ему всё равно, что о нём пишут, и он не будет опускаться на четвереньки, чтобы перелаять свору дворняжек. Да, сказал Ольга. Мы тут в книгах из будущего вычитали, что целью англо-французской коалиции при начале войны было не только уничтожение германской промышленной мощи, но и низвержение в России самодержавия, гибель всей нашей семьи, а также распад России на полузависимые колонизаты. Примечание авторов. На самом деле об этом рассказала Кобра, но вычитали звучит гораздо солиднее. Конец примечания. Помимо прочих прямых выгод, разделённая и разграбленная страна не сможет участвовать в послевоенной мирной конференции, где будут делить германское и австрийское наследство. При любом другом императоре ни о чём подобном нельзя было и мечтать, но наш папа дал нашим так называемым союзникам все возможности совершить антигосударственный переворот и обрушить власть Все остальное должны доделать деятели буржуазно-либерального толка, которые в государственных делах настолько криворуки, что доведут Россию до полного цугундера меньше, чем за год. Потом случится еще одна революция, незапланированная, но неизбежная. По России кровавым валом прокатится гражданская война, после которой прахом пойдет уже не только Российская империя, но и все англо-французские расчеты. Но нам все это было бы уже без разницы. потому что мы все, и вы тоже должны умереть в любом случае. И ты, дядя Мишель, можешь выбрать, на чьей ты будешь стороне: нашей общей или тех, что всю Россию видали в большом нестроганом гробу, сказала Татьяна. Тут это такое дело, посерединке остаться нельзя. Или ты с нами, или против нас. Так, значит, ужасным итогом правления вашего отца должна стать революция. «Немного не в попад», спросил Михаил. «Да», кивнула Ольга. «И как только она случится, мы все, дорогой дядюшка, станем для англичан и французов ужасными кровавыми тиранами, а не дорогими союзниками. И если тебе не жалко нас, таких молодых и красивых, пожалей хоть простых мужиков». рабочих, интеллигентов, мелких чиновников и вообще детей, которых при революции и гражданской войне в неизменённом варианте истории должно погибнуть не менее 20 миллионов. Если бы было возможно, англо-французы до конца истребили бы весь русский народ, чтобы заселить наши просторы китайцами для чёрных работ и своими соплеменниками в качестве господ. А что, господин Серёгин, спросил меня Михаил Александрович, Англичане действительно такие звери, как об этом говорит моя племянница, а тому её секретарь Джонсон совсем не похож на ищейку ада. Джонсон, Джонсон, Джонсон, затарабанила энергооболочка. Британский подданный, 46 лет. Приятель детства и личный секретарь великого князя Михаила с 1912 года. Поддерживает контакт с британскими посольствами, где бы они ни находились. вполне вероятный агент Ми-6. «Вот где собака-то порылась», — подумал я. «Наверняка этот Джонсон каким-то образом причастен к тому, что Михаил не принял трон после брата в марте 17-го, после чего халабуда Российской империи стала рассыпаться со страшным грохотом. «О вашем секретаре мы еще поговорим», — сухо сказал я. Есть в его будущей биографии некоторые сомнительные моменты, позволяющие думать, что он не так прост, как хочет казаться. Да и тут наверняка он подкреплял ваши сомнения в отношении моей персоны, подыскивая нужные статейки в европейских газетах и отметая российскую прессу как недостойную доверия. Разве не так? Да, так. Мне хотя признал Михаил Александрович. Но какое это имеет значение? Неужели вы так боитесь злословия в свой адрес? Значение имеет то, что ваш секретарь делал это не по своей воле, отрезал я. А в соответствии с указаниями своего начальства в Лондоне. Ведь он же британский подданный, жаждущий вернуться к родным зелёным холмам, а значит, обязан исполнять то, что ему доводят из британского посольства в той стране, где вы на тот момент пребываете. Личный секретарь даже отставного наследного принца — это слишком важный человек, чтобы британская разведка смогла пройти мимо и не поставить его себе на службу. Вы-то каким местом думали, когда брали себе в секретарии иностранно подданного господина? Думали, что с момента вашего марганатического брака вы более не представляете собой лицо государственной важности? Да черта с два! В ситуации, когда в России де-факто действует салическое право, а наследник престола в любой момент может умереть от невинного для другого человека пореза или ушиба, вы есть первый и единственный член семьи Романовых, кому, несмотря на все формальные препятствия, может быть предложен престол после смерти или отречения вашего брата. Историческая справка. Салический закон. Латинское Lex Salica. Древний кодекс гражданского права франков, составленный первым франкским королём Хлодвигом. Данный документ оставался основой франкского права на протяжении всего периода раннего средневековья и оказал влияние на будущие европейские правовые системы. Наиболее известным принципом салического закона является принцип исключения женщин из наследования тронов, феодов и другой собственности. Конец исторической справки. Но не Кирюху уже вечно пьяного сажать на трон. В таком случае, господин Серёгин, с сомнением произнёс Михаил Александрович. Каким образом вы собираетесь подсадить на трон мою племянницу, если наследование у нас происходит только по мужской линии? Не отпирайтесь же, ведь я знаю, что это ваша и только ваша идея. Очень просто, пожал я плечами. На штыках прославленный в боях с германцами и австро-венграми лейб компаний, возглавляемый авторитетным и героическим великим князем Михаилом Александровичем, который сам садиться на трон не хочет. А формальные препятствия к воцарению императрицы Ольги в ближайшее время устранит ваш брат, издав манифест о том, что в связи с неизлечимой болезнью его сына Алексея он назначает наследницей цесаревной свою старшую дочь Ольгу. Крик, конечно, поднимется как на птичьем базаре, но это и к лучшему, потому что у нас появится возможность посмотреть, кто будет кричать и что именно. Да, дядя Мишель, сказала Ольга. Неужели ты при полном согласии нашего папа и осознании благости этого шага для страны не поддержишь свою племянницу в её стремлении спасти Россию от надвигающегося хаоса и разорения? У папана это просто не хватит политической воли и терпения. Я даже не знаю, что сказать, с некоторым сомнением произнёс Михаил Александрович, пожимая плечами. Наверное, всё дело в том, что у меня пока недостаточно сведений для того, чтобы принять окончательное решение. Уж очень всё это неожиданно. Я-то ехал в Россию, чтобы отправиться на фронт и сложить голову во имя отечества. а вы впутываете меня в интриги более чем государственного масштаба». В ответ я хмыкнул и пожал плечами, пространно пояснив. «Мне тоже больше нравится отражать вражеские нашествия и побеждать в битвах. Но если начальство говорит мне заниматься интригами, я занимаюсь интригами. Если будет приказано укреплять государство, выявляя и уничтожая плохих деятелей и назначая на их место хороших, то я займусь и этим». Если ради блага России потребуется положить пусто какую-нибудь страну, вроде североамериканских Соединённых Штатов или Великобритании, то я сделаю это не дрогнув бровью, а потом расселю выживших по всей великой Руси по одной семье на деревню, чтобы и душегубства лишнего не допустить, и народ тот растворить в русской нации без остатка. Видимо, по ходу этого пояснения из меня опять полез Архангел, посмотреть, кто это там кочевряжется, когда его просят сделать что-то для собственной пользы. Потому что у отступившего на шаг Михаила Александровича глаза сделались как блюдца, а Ольга торопливо сказала. Начальству у Сергея Сергеевича самое набольшее, какое только может быть во всех подлунных мирах. Сам творец всего сущего говорит ему, какой мир нуждается в исправлении, а что именно при этом требуется делать, подсказывает совесть защитника земли русской. Наверное, нам сейчас лучше закончить этот разговор и отвести дядю Мишеля в библиотеку, чтобы он своими глазами ознакомился с тем, от какой пропасти мы сейчас отворачиваем Россию. Хорошо, ваше императорское высочество, сказал я. Под вашу ответственность так и сделаю. Сейчас посетите вместе с Михаилом Александровичем библиотеку, познакомьте с товарищем Кобо и другими нужными людьми, а завтра сводите его в госпиталь, на тренировочные поля и на танцольки, и там уже в непринуждённой обстановке поговорим. 3 сентября 1914 года. Полдень. Вена, Шалауцерштрассе, дом 6. Генеральный штаб Австро-Венгерской империи. присутствуют. Эрцгерцог Франц Фердинанд, начальник Генштаба генерал-полковник Франц Конрад фон Хёцендорф. Наследник австро-венгерского престола прибыл в генеральный штаб в весьма встревоженном расположении духа. "Я слышал", сказал он, "что в Галиции наши войска попали в тяжёлое положение". Тяжёлое положение у третьей армии генерала Брудермана. сказал Франц Конрад фон Хёцендорф. 50% потерь убитыми, ранеными или пленными. И отход к Карпатским перевалам больше похож на бегство. У первой и четвёртой армий положением описывается словом катастрофа. Ваш дядя слишком поздно дал разрешение на их отступление, в результате чего они всеми силами угодили в русский капкан на медведя. Пока их центр оборонялся в отдельных местах, медленно отступая, фланговые армии перешли в наступление, ударив по рава русской и Сандамиру, в результате чего более суток назад им удалось замкнуть кольцо окружения. По сообщениям, которые нам удалось получить от генерала Денкле, наличные запасы патронов и снарядов в первой армии подходят к концу, а полевые лазареты переполнены ранеными. Попытки связаться с командованием 4-й армии к успеху не привели. Скорее всего, штаб генерала Ауфенберга или находится в состоянии перемещения, или же уже полностью уничтожен. Когда в деле артенский князь, подозревать надо самое худшее. Герцгерцог Франц Фердинанд хмыкнул и спросил: "Ну и добрый Франц, вы считаете, что бедный Мориц приказал расстрелять русских пленных?" или натворил ещё чего-нибудь в том же стиле. Раз уж господин Серёгин решил избавиться от него, не взирая на всяческие нормы приличия. Начальник имперского генерального штаба с горечью ответил: Ваш господин Серёгин уже давно не обращает на нормы приличия никакого внимания. Там, где у нас намечался успех, он ли выставляет непробиваемый заслон? или начинает давить на наши войска со всей возможной мощью, зачастую не разбирая средств. Мы уже давно вышли за рамки войны как обычно, и теперь каждый день приносит нам новые сюрпризы. А может быть дело в том, сказал франц Фердинанд, что у нашего дорогого врага совсем другие стандарты, чем у всех сдешних людей. Помните, как он говорил о том, что если он ударит со всей мощью, той Германии и Австрии разом обратятся в пылающие руины. Возможно, то, что он применяет против нас сейчас, среди людей его времени считается вполне обычным, хотя для нас это выглядит как гнев Господень. Возможно, вы и правы, пожал плечами Франц Конрад фон Хёцендорф. И штаб 4-й армии, уничтожили не за какие-то особые приключения её командующего? а только потому, что это усилило хаос и смятение в наших и без того уже расстроенных войсках. Насколько нам известно, с каждым часом попытка вырваться из-за подни все меньше напоминает нормальную военную операцию, пусть даже включающую в себя спешное отступление, и все больше становится похожей на вавилонское столпотворение. Мне даже страшно подумать о том моменте, когда, оставшись без патронов и снарядов, Наши окружённые солдаты начнут сдаваться в плен. А русские армии, завершив охватывающий манёвр, получат возможность для форсирования перевалов в северо-восточной части Карпат. Не стоит забывать и о перемысле, который остался с минимальным гарнизоном мирного времени, потому что русские позаботились о том, чтобы остатки нашей 3-й армии отступили не на запад, а на юго-запад. Мне кажется, что планы господина Серёгина изменились, и виновен в этом мой дядя, задумчиво произнёс Эрцгерцог. Прежде выпостоясь защитник земли русской, генерал Сергей рассчитывал свести эту войну в ничью, за исключением передачи в пользу Сербии, Боснии и Герцеговины. Но теперь, после того, как мой дядя приказал без всякой пощады уничтожать мужчин боснийских сербов и галицких русинов, А женщины и детей заключать в концлагеря, в артенском князе проснулся бич божий, требующий от него только окончательной и безоговорочной победы. К сожалению, объяснить этот момент дяде оказалось невозможным. Он накричал на меня и запретил появляться в Шонбронском дворце. Наш император явно не рассчитывает дожить до конца войны и действует по принципу: после меня хоть потоп. сказал Франц Конрад фон Хёцендорф. Русским, конечно, понадобится некоторое время на перегруппировку войск и перешивку дорожной калии на свой стандарт. Но как только эта работа завершится, где-то в последней декаде сентября следует ожидать решительного наступления тремя четырьмя армиями на Будапешт. Возможно, до этого времени мы ещё успеем получить помощь от нашего союзника после того, как германская армия возьмёт Париж. Хститесь, мой добрый франц, вздохнул Эрцгерцог Франц Фердинанд. Взять Париж с налёта невозможно, и чтобы убедиться в этой истине, ждать осталось совсем немного, не больше недели. Дней или два до начала французского контрудара с свежими резервами поизмотаному и уставшему врагу, и ещё 5 дней на саму битву, в ходе которой германцы поймут, что они зря сделали ставку на быстрый обходной манёвр. Но будет уже поздно. Война в разгаре, и обратной дороги у кайзера Вильгельма уже нет. Обратной дороги нет в том числе и для нас, с хмурым видом сказал начальник Генштаба. Император Франц Иосиф втянул нас в эту войну, хотя и русские, и сербы делали всё возможное, чтобы конфликт завершился без кровопролития. А Герс Сергий приложил свои нечеловеческие возможности к тому, чтобы спасти вам жизнь и тем самым вовсе убрать тему убийства из международного скандала, оставив там только покушение. Но все было напрасно. Каюсь, я и сам воспринял предупреждение артанского князя без должной серьезности, в чем сейчас раскаиваюсь. «Ваше раскаяние нашему горе уже не поможет». Также мрачно заявил Артгерцк Франц Фердинанд. Впрочем, ваша роль в июльских событиях была далеко не решающей. Основная вина за развязывание войны должна быть возложена на моего дядю, которого вы подталкивали в спину банкиры и прочие легкомысленные люди, желающие подзаработать на войне. А почему вы называете сторонников войны легкомысленными? спросил Франц Конрад фон Хёцендорф. Зная состояние нашего государства и общества, умные люди могли бы предположить, что война только ускорит его распад, пояснил Арцгерцог Франц Фердинанд. Венгрия для нас уже отрезанный лом, а для неё отрезанным ломтём являются Хорватия, Трансильвания и Словакия. Словаки могут пожелать уйти под руку Петербурга. В Трансильвании имеется значительное румынское большинство, которое тянет в сторону Бухареста. А среди хорватских националистов сильна партия, жаждущая создания объединённого государства балканских славян, именуемого Югославией. Если посмотреть на карты, которые рисуют некоторые белградские мечтатели, то становится понятно, что аппетиты у них значительно превышают возможности. Поэтому генерал Сергий считает, что словаки и трансильванские румыны, как хотят, А Аграм должен остаться в альянсе с Веной и Прагой, по крайней мере, на ближайшую четверть века, ибо иное пойдёт его любимым сербам во вред. Интересная постановка вопроса, произнёс Франц Конрад фон Хёцендорф. А я-то думал, что он постарается прирезать своим любимцам все земли. Какие только удесы оттяпать у нас и иных соседних с Сербией государств. Герцгерц к Франц Фердинанд в удивлении приподнял одну бровь и произнёс: "Разве вы не слышали о том, что Геросигий является сторонником умеренности в еде, особенно если дело касается небольших государств, не обладающих имперским потенциалом?" Те, у кого такой потенциал имеется, могут расширяться почти до бесконечности, ибо они имеют возможность переустроить захваченное чуждо им пространство в соответствии со своим вкусом. А вот те, у кого такого потенциала нет, выходя за естественный ареал своего обитания, сразу же обретают множество неразрешимых проблем. И что из этого следует в плоскости практических политических последствий для нашей империи? Спросил фон Хёцендорф. Практические последствия для нас самые печальные, ответил Артсгерц. Возможно, сейчас идут последние дни, когда захваченные нашими предками пространства ещё осознают себя единым целым. Через некоторое время это уже будет совсем не так. Соответствующий имперский потенциал мы начали утрачивать ещё лет 100 назад, последовательно переживая одно поражение за другим. Сначала мы только с помощью царя Николая I смогли погасить мятеж венгерских гонведов. Затем уступили господство над Италией, потом проиграли Пруссии схватку за доминирование в германском мире. Наша страна переживала одну пертурбацию за другой, ибо непереваренные чужеродные пространства стремились вырваться из-под нее и убежать прочь. Если мы не предпримем экстренных мер, то даже сама Австрия снимется с места и постарается причалить ко Второму рейху Гагенцоларнов. Гер Сергий говорит, что он не будет не способствовать такому исходу, не препятствовать ему. Если мне удастся сохранить под своей властью остатки Австрийской империи, не допуская их распад на Карликова и государства, то он воспримет это как данность и не будет требовать дальнейшего разрушения нашей империи. Если все пойдет с точностью да наоборот, он также не будет относиться к этому как к особой трагедии, ибо с Австрией или без Австрии Второму рейху все равно не выиграть эту войну. И в то же время по итогам войны он будет требовать воссоединения других разделенных народов Европы — сербского, румынского, болгарского и греческого. В первую очередь нам требуется дожить до этих самых итогов войны. проворчал Франц Конрад фон Хьотсендорф. «Если ваш дядя продолжит свою деятельность в прежнем ключе, я не исключаю того, что Герр Сергий еще раз изменит свои планы и решит стереть остатки империи Габсбургов с лица земли. По этому поводу нам нужно что-то предпринять, потому что у меня есть предчувствие, что некоторое время спустя делать что-то будет уже поздно». «У меня тоже есть предчувствие», — сказал Франц Фердинанд. Что все самые важные события произойдут сразу после того, как в Галиции капитулирует первая армия и примкнувшие к ней остатки четвёртой. Именно тогда на фронте начнётся перегруппировка русских сил с целью подготовки к дальнейшему наступлению. Мои тётя выйдет из числа активных политиков, а на стол негласной дипломатии перед нами и германцами лягут предложения, от которых почти невозможно отказаться. Я считаю, что нам надо быть готовыми к такому исходу, и в смысле возможности вести дипломатическую игру, и в смысле необходимости провернуть или наоборот предотвратить небольшой дворцовый переворот. Хотелось бы верить, что всё пройдёт так, как вы описали, вздохнул француз Конрад фон Хёцендорф. Их вот дипломатия проходит не по нашей военной части. людей, способных проводить и предотвращать государственные перевороты, я начну отбирать в своём ведомстве немедленно. Вопрос, как я понимаю, идёт на дни, а может даже на часы, и его цена существование нашего государства. Я человек пожилой и привык быть подданным империи Габсбургов, а не Гагенцолернов, Карагеоргиевич или Романовых. 713-й день в мире Садома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Площадка для танцулек. Капитан Серёгин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. И вот настал момент, когда ко мне за столик подсели для неформальных переговоров: Ольга Татьяна Коба, великий князь Михаил Александрович и Кобра, которая с самого начала курировала этот проект одновременно от моего имени и от ЦК партии большевиков. При этом дядя Мишель был уже приведён в состояние покорности судьбе, мол, чему бывать, того не миновать. На Кубу не косился и вообще воспринимал местную инкарнацию товарища Сталина как должный элемент российской политики. И разговор со мной этот человек начал неожиданно для всех, кроме меня. "Господин Серёгин", сказал он. "Прошу меня простить за необдуманные слова, сгоряча сказанные при нашей прошлой встрече". Да, Сергей Сергеевич, подтвердила Ольга. Дядя Мишель раскаивается в своих словах и сожалеет о них. Мне прекрасно известно, ответил я, что те слова были сказаны с горяча и необдуманно, с чужой подачи, а также то, что великий князь Михаил Александрович за них раскаивается, потому что иначе этой встречи просто бы не случилось. Поэтому я сообщаю, что принимаю эти извинения. на чем, прошу, считать дипломатические преамбулы исчерпанными. «Да», — сказал Михаил Александрович. «Мне уже говорили, что вы не любите разговоров ни о чем и пустых формальностей, а потому стремитесь сразу же перейти к делу. Что же, мне такой подход нравится. Мои племянницы и примкнувший к ним Иосиф с фактами в руках сообщили мне, что Россия стоит на краю пропасти. Факт и вещь упрямая, но хотелось бы знать, Нет ли у вас какого-нибудь другого, более простого в исполнении плана по предотвращению угрожающей нам катастрофы, кроме вцарения на российском троне юной девятнадцатилетней девчонки, у которой пока нет за душой ничего, кроме того, что она дочь своего отца? Такой запросный план стоит сейчас передо мной, сказал я. Но при вашей нынешней репутации корону вам могут предложить только в том случае, если все уже в Империи будет висеть на волоске, да еще потому, что армия будет верить только тому претенденту в Императоры, который сам сражается в ее рядах. Но доводить до такого кажется мне крайне негодным ходом, да и вы, ровно по тем же причинам, что побудили вас наговорить гадости мне и вашей племяннице, откажетесь от этого последнего предложения о троне, после чего монархия в России покатится в тартарары. Теперь, что касается 19-летней девчонки. Нам известен мир, в котором точно в таком же возрасте взошла на трон ваша младшая сестра. Тоже, надо сказать, Ольга. И ничего плохого, насколько нам это известно, с ней не случилось. Надежная и победоносная лейб-компания заставила врагов сидеть, прикрыв рот, а исходящая от императрицы ощущение суровой простоты и ответственная социальная политика привлекли на сторону юнной государенью самые широкие народные массы. Я готова и к суровой простоте, и к ответственной социальной политике, вскинув голову, сказала Ольга. А вот победоносная лейб-кампания, дядя Мишель, это по твоей части. Или ты передумал и всё же решился взвалить монаршую ношу на свои плечи? Нет уж, племянница, я пас, вздохнул Михаил Александрович. Господин Серёгин очень хорошо всё придумал, и про запасной вариант я оляпнул с дору. Я не хочу получить страну в ситуации, когда всё уже почти погибло, и на последних остатках сил пытаться восстановить репутацию государства. В то время, как то же самое можно проделать без особого риска и проблем, потому что так хочет бич Божий и защитник земли русской. В книгах, которые мне дали прочесть, процесс крушения монархии описан очень ярко и выпукло. К тому моменту, когда мне был предложен трон, главными людьми в России подевались господа-генералы, наставляющие револьвера на своего государя, и теневые профсоюзные воратели возмущающие столицу при помощи искусственно созданного голода. И знаешь ведь, что самое противное? даровавшись до власти, господа либеральные заговорщики не смогли сделать ничего хорошего и прогрессивного, а только внесли в государство дух хаоса и разрушения, который назвали свободой и демократией. Как после этого можно верить красивым речам, произносимым с думской трибуны о патриотизме, верности интересам отечества и любви к российскому народу? Верить либералам себя не уважать, сказал я. Когда они говорят о свободе и процветании, то имеют в виду только себя, любимых и более никого. Но надо иметь в виду, что за 20 лет, прошедшие со времени заключения Русско-Французского Союза, благодаря усилиям франко-банкирского лобби, это либерально-радикально-демократическое поветрие в значительных количествах распространилось и в армии. А некоторые такие прогрессивные офицеры успели дорасти до генеральских чинов. В ближайшие 2 года эти деятели растратят потенциал мерного времени, переведут манёвренную войну в позиционную фазу, после чего раздуют русскую армию до 16 млн солдат и офицеров, стремясь компенсировать нехватку тяжёлого вооружения количеством штыков. А потом, когда это все не даст своих плодов, они начнут раздувать шпиономанию, обвиняя в измене не кого-нибудь, а царицу, урожденную немку Алису Гессенскую, и потребуют отставки царя Николая на том основании, что не верят его супруги. Должен сказать, что такой политехнилогический приём говорит о том, что главные интересанты так называемой февральской буржуазной революции проживают за пределами нашего богоспасаемого отечества. Для настоящего российского патриота разрушение симбиотической русско-германской элитной связки, устроенной ещё Петром I, означает разрушение самого государства. Определение виновности человека на основании принадлежности к той или иной нации это не российская, а чисто европейская идея. Россия с самого своего основания, с древнего Киевского княжества и государства Рюриковичей, является державой многонациональной, включающей в себя различные компоненты. И это отличает её от европейских государств, которые в основном строились по национально-языковому принципу. А как же тогда Австро-Венгрия? спросила Татьяна. Ведь это европейское государство, так же как и Россия, многонационально и многоконфессионально. Да, поддержал юнный спорщик Цукоба. Австро-Венгрия, товарищ Серёгин, опровергает ваш тезис о том, что Европа может порождать только мононациональные государства. Австро-Венгрия это не государство, а феодальное владение семейства Габсбургов. империровал я. Признаками государства обладают её отдельные части, короны которых венчает голову императора Франца Иосифа. Австрия, Богемия, Хорватия и Венгрия. Процесс распада этого образования, изрядно пережившего своё время, уже начался, и когда он придёт к своему завершению, мы увидим на месте лоскутного одеяла набор нормальных для Европы мононациональных государств. «И еще два лоскутных одеяла, на этот раз югославское и российское», добавил Михаил Александрович. «Сказать честно, я прочел и об этом. А ведь это ваши любимые большевики решили заменить Единую Российскую империю конгломератом национальных образований, многие из которых они будут долго и упорно тянуть к уровню Голландии или Дании». Только за тем, чтобы в конце XX века увидеть, как на составляющие элементы распадается и их детище СССР. Большевики большевикам рознь, сказала, как отрезала товарищ Кобра. Те из них, которые наши любимые, не страдают европейскими заморочками и не ставят под сомнение единство будущей державы. При этом всех прочих, в том числе считающих своими союзниками разных окраинных буржуазных националистов и сепаратистов, мы своими товарищами не считаем и подвергаем суровой анафеме до полного изничтожения. Нет у нации никакого врожденного права на самоопределение, ибо нация – нация и рознь. Одни, самоопределившись, в историческом масштабе сразу же впадают в дикость, феодализм или даже родоплеменной строй, А другие, едва выделившись из состава угнетавшей их империи, начинают создавать этнические диктатуры, подгрибая под себя соседние народы. У них видишь ли исторические комплексы. Польша от моря до моря или империя Александра Македонского. Наша огненная истребительница драконов близко сошлась с товарищем Стасовой, составив в ней комплот кристально целостных натур. Её уважают товарищи Кобы и Арджу Никицы, и побаивается Ильич. А Ольгу Статьяновну она просто очаровала. Первоначальный страх перешёл в благоговение, тем более что младенцев кобра не ест и тяга к безудержному разрушению не страдает, напротив, очень хорошо чувствует, когда поблизости находится безумный углубитель революций. Кстати, не исключено, что боится кобру не сам Ильич как человек, О те колдовская сущность, что сидит у него внутри и подталкивает вождя мировой революции на всякие мерзости и пакости. Михаил Александрович тоже буквально очарован женщиной, одновременно сочетающей в себе красоту и силу. Она притягивает к себе большую часть его внимания. Истинный взгляд высвечивает такие вещи с беспощадной чёткостью. Кстати, было интересно узнать, что японцы видят в кобре земное воплощение богини Аматерасу, а мусульмане диманицу Аль-Узу, арабское женское божество из доисламского пантеона. Я не знаю, кого именно в кобре увидел младший брат царя, но нет никаких сомнений в том, что ничего хорошего из их связи не получится. И кобра не сможет остаться с ним здесь, и ему тоже нельзя уходить с нами вверх по мирам. Ибо тогда юная императрица Ольга останется тут без опоры. Лилия, позвал я мысленно. А ты куда смотрела? Более неподходящей пары, чем кобра и великий князь Михаил, я, пожалуй, не припомню. А кто говорит о паре, папочка? отозвалась мелкая божественность. Это воспетые поэтами, так называемая неразделённая любовь. Его к ней тянет, а она, несмотря на весь свой жар, холодна. Тут явно поработал мой неугомонный братец Цырот. Да ещё почёму-то по стороннему заказу? Такие истории как раз в его стиле. Поймаю ноги вырву, мысленно сказал я, и не посмотрю, что маленький. Но нам нужно делать что-то прямо сейчас. Направь его ко мне на детальный медицинский осмотр, откликнулась Лилия. Там незаметно для клиента всё и порешаем. А разве Ольга его к тебе ещё не водила? удивился я. Водила, согласилась Лилия, но это была поверхностная процедура, буквально в несколько касаний, только ради того, чтобы убедиться, что у кандидата нет прямых противопоказаний к занятию предназначенной ему должности. В этом смысле всё хорошо, но в степени износа организма ужас, ужас, ужас. После того, как он заключит с тобой соглашение, рекомендуется тщательный медицинский осмотр и назначение распределенного курса лечения, который пациент будет проходить в перерывах между боями. И вместе с прочими болячками и ранами мы вылечим и ту, что оставила в сердце этого человека стрела безобразника Эрота. Только так и никак иначе. «Итак», — сказал я вслух, прервав мысленные переговоры с Лилией. Наша кредо заключается в том, что Россия должна оставаться единой и неделимой страной с монархической формой правления, но чтобы при этом соблюдались правила социальной ответственности. Во-первых, богатство страны следует определять не по капиталам высших классов, а по медианному благосостоянию низших. Во-вторых, кому много дано, с того и спрашиваться придется по высшей отметке. Вольность дворянскую необходимо отменить, чтобы дворянство, как и в прежние века, стало исключительно служилым сословием. Нежелание платить за привилегии кровью на полях сражений и пролитым на ниве науки или государственного управления потом, следует кареть списанием вмещания. в мещане. В-третьих, капитал необходимо поставить под контроль государства, и чтобы доля иностранного владения не превышала 15%. Вывод прибылей из российской юрисдикции в недружественные страны необходимо затруднить, а в дружественных стран, за исключением родственных нам Сербии и Болгарии, не должно быть вовсе. В четвёртых, правительству императрицы Ольги с целью усиления экономической мощи государства и увеличения лояльности населения предстоит совершить подвиги Геракла. В других мирах выпавшие на долю партии большевиков Необходимо по возможности быстро создать общенациональные системы здравоохранения и народного образования, ликвидировать безграмотность среди взрослого населения, провести индустриализацию промышленности и интенсификацию сельского хозяйства, которому следует опираться не на кулацко-помещичье, а на артельно-кооперативное землевладение со всеми вытекающими из этого побочными решениями. Если не выполнить эти условия, то в России со временем либо полыхнёт революция, вроде той, что описана в известных вам книгах, либо она потерпит поражение в очередной войне и будет расчленена на колонии стран победительниц. Да, дядюшка, подтвердила Ольга. Это и есть моя программа, и я подписываюсь под ней обеими руками. Думал Михаил Александрович надо сказать недолго. Хорошо, сказал он. Я согласен помочь своим племянницам попытаться предотвратить катастрофу. Но только чур не плакать и не пищать. Дело будет жёстким, и в случае неудачи никто из нас живым из него не выйдет. Если ничего не предпринимать, то все мы, дядюшка, гарантированно и покойники, звонко сказала Ольга. Если господина Свердлова, про которого ты несомненно читал, Сергей Сергеевич уже обезвредил, то точно таким же, пышущим на нас злобой и ненавистью, имя будет Легион. Но мы в ответ не должны впадать в грех национальной ненависти. Нам следует наказывать только преступные элементы и только в соответствии с их деяниями. Так что не бойся, твое имя не будет связано ни с чем мерзким, вроде и Черносотенного союза Михаила Архангела». «А я и не боюсь», — ответил Михаил Александрович. Не бы уже поставлен в известность, что ничего непотребного не допустят ни господин Серёгин, ни госпожа Кобра, что мой брат добровольно передаёт тебе власть, и что никто из тех, кто доверился господину Серёгину, никогда не был обманут. И это самое главное, а то у нас у нормальных людей обман дела обычное, и можно даже сказать, прогрессирующее. В таком случае, сказал я, Вэм, ваше императорское высочество, необходимо пройти полный обход. Установочная беседа со священником, встреча с нашим главным магом-исследователем, ещё одно посещение госпиталя и углублённое психологическое обследование. Мы должны помочь вам разобраться в самом себе, укрепить тело, дух и веру, чтобы в решающий момент рука не дрогнула и хватило сил выдержать всё, что навалит на вас Господь. Ведь если с вашей племянницей что-то случится, то вам придется либо принять на себя престол, либо стать регентом на долгие-долгие годы. 5 сентября 1914 года. Полдень. Галиция. Северо-восточнее Лежайска. Селение Тарногрут. Штаб 1-й австрийской армии. Командующий армией генерал-полковник Виктор Юлиус Игнац Фердинанд Данкаль. Практически с самого своего начала наступательная операция в Галиции стала для армии Австро-Венгерской империи настоящим кошмаром. Заманчивая оперативная пустота на фланге русского 14-го корпуса, удар через которую сулил большие перспективы, обернулась жестоким обломом в виде закрепившихся на полевых позициях отлично вооружённого и обученного крупного войскового соединения неизвестной государственной принадлежности. Все атаки 1-го армейского корпуса австро-венгерской армии разбились о безумную плотность вражеского артиллерийского и пулеметного огня и непреклонную решимость сидящих в глубоких траншеях солдат кадровой армии, обмундированных и экипированных как никто в этом мире. Кровь текла по земле рекой. Храбрые солдаты императора Франца Иосифа, под стрекочущий звук множества пулеметов, ложились в окровавленные овсы. будто срезанные косой летовкой, а жестокие незнакомцы оставались непоколебимы, как скала. И только когда солнце уже клонилось к закату, телеграмма из Вены проинформировала генерала Данкля, что против его армии сражаются войска союзного русским великого князя Ортанского. Этот человек стал известен по битвам под Танинбергом и Бишофсбургом, где вооружённые силы его княжества помогли русским наголову разгромить два германских корпуса и предопределить успех из восточно-прусской наступательной операции. Человека, решившего вмешаться в великую войну с бесцеремонностью медведя, потрошающего пчелиный улей, зовут Сергей, сын Сергея из рода Сергиев. С одной стороны, он выглядит как старый римский аристократ, с другой, как выходец из отдалённых будущих времён, с третьей, как могущественный колдун и прославленный полководец, уничтоживший уже множество опасных и жестоких врагов. Впрочем, перенос направления главного удара в полосу ответственности русских войск тоже не принёс первой австрийской армии успеха. За то время, что ушло на попытку обходного манёвра и ожидание лобовых атак на других участках фронта, русские тоже успели вырыть на своих позициях траншеи, расставить пулемёты и кое-где даже натянуть на кольях колючую проволоку. В результате, вместо ожидаемого австрийской разведкой встречного сражения, когда обе стороны бегают туда-сюда и одинаково устают, австрийцам пришлось старанись какую-никакую полевую оборону. Мы так не договаривались, закричал был генерал Данкаль, но было поздно. Кадровые русские пулемётчики и артиллеристы, имеющие выучку мирного времени, показали атакующим австро-венгерским цепям, что они хоть и не артанцы, но тоже кое-что умеют. И в самый последний момент, если атакующим, несмотря на тяжёлые потери, всё же удавалось приблизиться к русским траншеям, В ответ те выстреливали короткими и злыми штыковыми контратаками. Поскольку первый армейский корпус, укомплектованный уроженцами Западной Галиции, Краков и окрестности, понес жестокие потери в бою с выходцами из иного мира и на некоторое время выбыл из игры, на левом фланге наступающих войск находился пятый корпус, набранный наполовину в Западной Словакии и наполовину в Северо-Западной Венгрии. В дивизиях одна бригада со словацким личным составом и одна с венгерским. Недолюбливают друг друга два этих народа люто, а по сему ни окакой взаимовыручки в бою между ними быть не может. Венгры стремятся вытолкнуть вперёд словаков, как неценный человеческий материал, а те в свою очередь всеми силами стремятся увернуться от такой чести, тем более что лично не имеют ничего против русских. На правом фланге атакующей группировки находился десятый армейский корпус, набранный в польской части Восточной Галиции. Вот тут всё было проще и сплочённее, поскольку и личный состав был однородным с этнической точки зрения. И русских, солдат и польской национальности ненавидят до печёночных колик. Впрочем, на данный момент большинству из тех польских героев уже ничего не надо. потому что атаки русских позиций оказались сделам кровопролитным, влекущим за собой тяжёлые потери. Однако первая неделя, когда австрийские соединения пытались найти щёлочку в боевом построении русских, втиснуться в неё, раздвинуть прорыв плечами и заставить отступить под угрозой флангового удара, могла считаться ещё временем обыкновенной войны. В отличие от державы Франции и Осифа, первой начавшей мобилизацию и относительно быстро выставившей на поле боя наличные контингенты, Российская империя продолжала и продолжала гнать по железной дороге эшелоны с армейскими корпусами из глубины страны, к кавказскими, туркестанскими, сибирскими и восточно-сибирскими. Пока первая и четвёртая армии пытались проломить русскую оборону в центре, На флангах у них наросли русские ударные кулаки. Катастрофа наступила тогда, когда завязались Рава-Русская и Сандомирское сражения, а у командования 1-й и 4-й армии все силы оказались втянутыми в бои на Люблинхолмском направлении. С этого момента война для генерала Данкля превратилась в сплошной кошмар. Сдержать беспощадно сжимающиеся в тылу русские клинья оказалось нечем, Организовать спешное отступление тоже было невозможно. Видимо, с целью усилить смятение, штаб 4-й армии буквально растерзали яростные свистящие адские птицы, и генерал Ауфенберг во время того налёта погиб под ними из первых. И тогда генерал Данкли взял на себя управление сохранившими боеспособность войсками и попытался организовать прорыв кольца окружения. Но двухдневное сражение под Лежайском с попыткой форсировать реку Сан в обратном направлении не привело ни к чему, кроме дополнительных потерь и окончательного исчерпания боезапаса. После этого последнего истерического рывка первые десятые корпуса оказались выбиты в жестоких боях почти до последнего человека. Пятый, примкнувший из состава 4-й армии 2-й, австрийский корпус, были ополовинены и лишились почти всей артиллерии. А если в какой батарее ещё оставались пушки, то не было снарядов. Полевые лазареты переполнились ранеными, и в них почти закончились медикаменты и перевязочные средства, а в войсках редко у какого солдата в подсумке имеется запасные обоймы. В таких условиях генерал Денкаль посчитал, что дальнейшее сопротивление с его стороны не будет бессмысленным и глупым. но капитулировать решил не перед русскими, а перед настоящими победителями, таинственными и непостижимыми артанцами, послав к тем парламентёра. Хотя что это оказалось за капитуляция? Смех и грех не более. Из первоначального полумиллиона в строю на утро 5 сентября осталось около 100 тысяч, и те были практически безоружны. И даже если бы австрийское командование не надумало сдаваться, Вопрос их втаптывания в землю был бы делом двух-трех дней. И вот настал оговоренный момент капитуляции. Русский передовой отряд въехал в Тарнугрут по дороге со стороны города Бельгарай. Потому что войсковую колонну возглавляли страшно рычащие боевые машины не от мира сего, а в воздухе над ней с потусторонним свистом кружили беспощадные адские птицы, генерал Данкаль сразу понял, что принимать капитуляции его армией явился сам ужасный и непостижимый герр Сергий, сын Сергия из рода Сергиев, самодержец и полководец. Но эта догадка оказалась только частью истины. Среди высокопоставленных всадников, следовавших сразу за головным отрядом, вместе с артанским самодержцем присутствовали командир артанского армейского корпуса генерал Николай Тучков. Командующие 4-й, 9-й, 5-й и 3-й армиями, генералы Василий Флук, Платон Лечицкий, Павел Плеве и Радкор откод Дмитриев, а также главнокомандующий юго-западным фронтом генерал Николай Иванов. Каждому из высокопоставленных генералов, приближавших день полного разгрома Галицкой группировки, должна была достаться минута триумфа. Благодаря их усилиям враг был не просто разбит и отброшен вглубь своей территории, а полностью уничтожен. Генерал Данкель подумал, что Вена и Будапешт сейчас находятся на грани отчаяния, зато Санкт-Петербург, Париж и Лондон наверняка переполнены ликованиями. Просто командующему 1-й австрийской армии еще не было известно, что Лондону и Парижу сейчас не до ликования, поскольку у них началась собственная эпическая битва за выживание. Несколько часов назад от стен Парижа перешла в контрнаступление 6-я армия французов, а англичане, выгрузившие свой экспедиционный корпус в портах Нормандии, ударили широко размахнувшуюся 1-ю германскую армию от Руана в открытый фланг и тыл. Одновременно перешла в наступление расположенная восточнее Парижа 9-я армия генерала Фоша, вклинившаяся в 100-километровый зазор между 2-й и 3-й германскими армиями. По мере выполнения гениального обходного маневра имени фельдмаршала Шлиффена, германские группировки расходились друг о друга все дальше и дальше – вынуждены выбирать между растягиванием фронта и сохранением ударных кулаков, разделённых зияющими разрывами. Первая и вторая германские армии в момент начала французского контрнаступления находились примерно в 20 км от северных предместий Парижа, рассчитывая уже на следующий день ворваться на улицы французской столицы. но вместо предвкушаемого триумфального марша под Эйфелевой башней германские солдаты оказались вынуждены сражаться с разъяренными полчищами сынов Марианны, зажавшими их с трех сторон. Началась эпическая битва на Сене, угрожающая германцам не просто отступлением на сотню километров, а разгромом предназначенной к захвату Парижа ударной группировки из 1-й и 2-й армии. Однако события во Франции прекрасно было осведомлён злой гений Австро-Венгерской империи артенский князь Серёгин из рода Сергеев мрачно взирающий сейчас на генерала Данкля и это знание наполняло его чувством глубокого удовлетворения Австро-Венгрия стремительно шла к закономерной катастрофе а война на западном фронте к затяжному клинчу в котором не будет победителей а одни только побеждённые Франция, Британия и Германия больше других стран хотели этой войны. Одни, чтобы вернуть себе Эльзас и Лотарингию, другие, чтобы предотвратить дальнейший рост германской военно-морской мощи, третьи же мечтали о роли доминирующей державы европейского континента. И теперь, когда пришло время исполнения самых затаённых желаний, всем, кто хотел этой войны, предстоит заплатить за них свою цену. Но первая держава, получившая от посланца небес окончательный гамбургский счёт, будет старушка Австрия-Венгрия, точнее, её император Франц Иосиф. Из последних сил он отправил свою страну на эту войну и вернуться обратно ей уже не суждено. Ну вот и всё, герр Виктор. На тевтонской версии немецкого языка сказал артанский князь, глядя на австрийского генерала с высоты положения победителя. И тот его прекрасно понял. Сегодня мы с господами генералами не просто заставили капитулировать вашу окружённую группировку, но и поставили точку в существовании такой страны, как Австро-Венгрия. Пройдётся всем немного времени, и империя Габсбургов перестанет существовать. При этом часть стран, возможно, сохранит конфедеративные отношения. Другие же убегут от вас прочь, как из зачумлённого барака, потому что центробежные силы давно уже превышают культурное и административное притяжение Вены и Будапешта. Вы можете верить в это, можете не верить, но таким будет ваше ближайшее будущее. А военное поражение многократно ускорит процесс распада вашего ласкоутного одеяла. Я вам не верю, господин прорицатель, ответил генерал Данка. Но я всё равно вынужден капитулировать перед вами, как побеждённый перед победителем. Ведь это же вы, и никто другой, превратил наше победоносное наступление в ужасающий разгром. Ничего победоносного в вашем наступлении не было изначально. Парировал пришельцы с других миров. Да, на первом этапе с русской стороны имелось некоторое неорганизованность и самонадеянность. Но даже без моего участия вы всё равно потерпели бы поражение в битве. Пусть и не такое катастрофическое, как сейчас. Как я уже говорил, шансов пережить эту войну у вашей империи не имеется, ибо населяющие ее народы, с одной стороны, зачастую люто ненавидят друг друга, а с другой, не могут выделить из своих рядов явного лидера, способного повести за собой остальных. Немцы, ранее игравшие эту роль, теперь сами частенько с завистью поглядывают в сторону Второго Рейха Гагенцоларнов. А германский рейх в свою очередь поглядывает на Австрию, подумывая о том, как бы было здорово, если бы все немцы жили в одном государстве. Да, неохотно признал Виктор Данкель. Пошли и в последнее время такие разговоры. Но всё равно мы, верные подданные императора Франца Иосифа, скорее умрём, чем изменим присяге. А кто говорил об измене присяге? Удивился артанский князь. Ваш император смертен, и даже более того, вместе с ним смертна и его империя. Возможно, он единственный из ныне живущих, кто может сказать: государство это я. Следующий император, даже если он по всем правилам успеет вступить на трон, уже не будет казаться своим подданным настоящим владыкой, и после небольшого периода неуверенности те погонят его прочь. но не оружейными за Альпами вооружённых восстаний, а тихим шелестом парламентских резолюций. Возможно, вы и правы, пожал плечами Виктор Данкаль. Но зачем вы мне это говорите? А кто его знает, как повернётся жизнь, ответил артанский князь. Я лично убеждён, что появление на европейской карте пригоршни маленьких, но гордых стран, не умеющих вести себя в порядочном обществе, Пойдёт только во вред всей мировой политике. Возможно, что когда речь зайдёт о наихудшем для вашего государства, я уговорю императора Николая отпустить вас в Австрию, чтобы вы стали надёжной опорой нынешнему наследнику престола, эрцгерцогу Францу Фердинанду, будущему императору Францу III. Быть может, у вас что-нибудь получится. Быть может, нет. Но никто не скажет, что вы не пытались. «Я запомню ваши слова», — сказал Виктор Данкаль. «А теперь скажите, мне уже можно отдать вам свое оружие в знак полной капитуляции?» «Отдайте свою саблю и пистолет командующему Юго-Западным фронтом, генералу от артиллерии Иванову», — ответил артанский князь. «В моем государстве подобный жест означает переход ко мне на службу, но в небесах вам предписывается совсем другая стезя». И в тот момент, когда генерал Денкаль на вытянутых руках протянул невероятно довольному генералу Иванову свою саблю, где-то высоко в небесах прогремел гром, означающий достижение очередного переломного момента в истории этого мира. 6 сентября 1914 года. Позднее утро. Вена. Шёнбруннский дворец. Рабочий кабинет императора Франца Иосифа. Присутствуют Император Франц Иосиф, начальник генштаба, генерал-полковник Франц Конрад фон Хёцендорф. Давно ожидаемое знающими людьми известие о капитуляции в Галиции 1-й и 4-й армии поразило Вену как удар грома средь ясного неба. Прежде местная пресса глухо писала о тяжелых боях на подступах к Люблену и Холму и о сложившемся критическом положении. Статьи и заметки создавали у читателей газет впечатление, что бои идут у самых этих населённых пунктов. Ещё одно усилие, и австрийская пехота прорвёт едва держащийся русский фронт, и тогда, после столетней череды поражений от всех соседних держав, австрийскую армию ожидает долгожданная победа. Потом последовал период глухого молчания. Когда пресса, скропастижно позабыв о Галиции, переключилась на сербский фронт, где на реке Адриане, в приграничной полосе между Сербией и Боснией, шли тяжёлые, кровопролитные, но в общем безрезультатные для австрийской армии бои. И вот она, новость, которая потрясла основы. Генерал Денкаль отдаёт свою саблю русскому генералу Иванову. И при этом присутствуют, улыбаясь во все 36 зубов, ужасные и непостижимые герцэргии из рода Сергеевых. Две австрийские армии из шести прекратили своё существование. Ещё одна разбитая и в спешке отступает. Ещё немного, и дикие казаки ворвутся на мирные просторы Европы, напомнив времена господства Османской империи и монгольского нашествия, когда завоеватели положили христианские земли пусто. Такого ужаса жители Вены не испытывали и с 1683 года, когда их город находился на волоске от захвата войсками турецкого султана, обещавшего вырезать всех побеждённых до последнего человека. Когда Венус пас польский король Ян Сабеский, но сейчас спасители и избавителя для империи Габсбургов не предвиделось, поскольку германский кайзер Вильгельм зарвался и влип в очень неприятную ситуацию под Парижем. Франция, которую все уже считали побеждённой, вдруг собрала в кулак свежие силы, в результате чего северо-западнее Парижа второй день шло встречное сражение с непредсказуемым результатом. И вот ведь что интересно. Война с русскими идёт очень далеко, почти на краю света. Галиция для Австрии то же самое, что африканские колонии для Британии и Франции. А всё равно мандраж у населения такой, будто тысячи краснозвёздных бомбовозов вот-вот вывалят свой смертоносный груз над кварталами австрийской столицы. Кого на улицах Вены не спроси, он скажет, что наступили последние дни старого мира. А когда тот рухнет, то не будет больше ничего, потому что придут дикие монголы и всех убьют. Ужасный князь Сергей, посланец тьмы, уже простёр над этим миром свою руку, и когда он сожмёт её в кулак, хрустнут кости и потечёт человеческий сок. По крайней мере, так пишут в газетах, без различия их политической ориентации на левую, правую, либеральную и клирикальную прессу. Католические клирики, кстати, безумствуют больше всех, ибо знают, что пришедший по их души бич Божий воплощает собой то, что они уже больше тысячи лет так тщательно вымарывали из христианства. Ведь вместо проповеди братской любви у них костры инквизиций, вместо исцеления страждущих душ требования десятины. вместо попыток понять божественный замысел иссушающая догматика и принцип непогрешимости римских пап как наместников святого Петра на земле. И вот в мир приходит тот, кто называю себя младшим архангелом, предназначен положить конец привычному миру, пропахшему ароматом церковных свечей и вонью мышиного помёта. Ужас, ужас, ужас. О том же толдыче ты в Шонбрунском дворце, где влияние католической церкви очень сильно. Престарелый император Франц Иосиф воспринял появление артанского князя как предвестие конца света, ведь в понимании кондового католика божий посланец никак не мог выступить на стороне православных схизматиков и славянских варваров. И вот старого сморчка настигает известие о том, что австрийские армии разгромлены, преграды пали, и русские армии начинают поход по завоеванию земель империи Габсбургов, а единственный союзник в то же время слишком занят для того, чтобы оказать Австро-Венгрии существенную помощь. Битва за Париж в самом разгаре, и двум лучшим германским армиям, оторвавшимся от основных сил, грозит разгром и уничтожение. Пейна на западе вступает в новую, неизвестную пока ещё никому фазу, когда решительный натиск первых недель не привёл к окончательному успеху, и впереди долгая и унылая затяжная бойня. И в то же время на востоке русские решили все стоящие перед ними проблемы, разгромили германскую группировку в Восточной Пруссии, австрийскую в Галиции. И отказавшись от планов наступления вглубь Германии, готовится наступать на Краков, Будапешт, Прагу и Вену. На этом фоне вызов Шёнбруннский дворец начальника австрийского генерального штаба, генерал-полковника Франца Конрада фон Хёцендорфа, выглядел закономерным и даже более того, неизбежным. Старый Мизорабель выжелал лично снять стружку с того, кто по его мнению является виновником поражения австрийской армии, перед тем, как с позором прогнать этого человека с должности. Что будет потом, император Франции Осиф не задумывался. Ворота ада для него уже приоткрылись, и оттуда несло страшным жаром и удушающим запахом серы. Всю жизнь он стремился укреплять несұразное образование, доставшееся ему в наследство, но всякий раз у него выходило нечто прямо противоположное. С каждой войной и каждой политической комбинацией Австро-Венгрия становилась всё слабее, и даже союз с Германской империей не мог гарантировать её существование на длительный срок. И вот теперь приблизился час окончательной расплаты. Онеизбежности, которого франциосиев догадывался, но видеть не хотел ни при каких обстоятельствах. На такой случай у лейб-медика был уже приготовлен медленный и безболезненный яд, приняв который император австрийский, король хорватский, богемский и венгерский, воеводы сербский и прочие, прочие и прочие тихо уснёт, чтобы уже никогда не проснуться. На у небес на престарелого австрийского императора были совсем другие планы. Генерал Конрад фон Хёцендорф, прежде чем престарелый император принялся орать на него блягим матом, чётко и твёрдо заявил: Ваше императорское величество, всё, что вы сейчас скажете, не имеет ровно никакого значения, потому что о том, что эта война будет нами проиграна, при любом стечении обстоятельств Я знал ещё до того, как на границе с Сербией прогремел первый выстрел. С того момента я мог только минимизировать потери, уклоняясь от самых тяжёлых ударов. Но вы своим решением сами сунули две наши армии в самое пекло, запритив отводить их на линию карпатских перевалов, в тот момент, когда русские генералы начали накапливать дополнительные силы для нанесения фланговых ударов. У кайзера Вильгельма всё было прекрасно продумано. «Нам надо было продержаться только до той поры, когда германские войска возьмут Париж и всей своей мощью развернуться на восток», — раздраженно прокаркал сбитый с толку Франц Иосиф. «Но вы, тупица, не смогли выполнить даже этого!» «Задачей продержаться до взятия германской армии Парижа наилучшим образом отвечал бы отвод наших войск в канун уже очевидных русских ударов по флангам», — парировал фон Хюцендорф. Именно вы и только вы запретили отходить 1-й и 4-й армии и сняли свой запрет только тогда, когда было уже поздно. Впрочем, я был уверен и в том, что Париж германцам взять не удастся. Вполне очевидно, что в конце своего более чем 1000-километрового марша через Бельгию и Северную Францию германские солдаты вымытаются до крайностей, «А французы, за месяц успевшие завершить полную мобилизацию, будут ожидать их у стен своей столицы в полной готовности к контрудару, что сейчас мы и наблюдаем». «Ну хорошо, герр Хютцендорф!» — вскричал разъярённый Франц Иосиф. «Настаивая на отводе наших войск Карпатам, вы были правы, а моё императорское величество ошибалось». Но скажите же тогда, откуда вам было известно, что германцы не возьмут Париж, как планировал гений Шлиффена, и наша империя непременно проиграет в этой войне? Неужто это вам поведал наш самый злобный враг? Будто в насмешку над здравым смыслом оминующий себя бичом божьим и великим артенским князем, ибо такой страны нет на карте мира. Да, подтвердил генерал Об этом мне и вашему племяннику Францу Фердинанду в середине июля сообщил Сергей. Сын Сергея из рода Сергиев, великий князь Артанский, бич Божий и защитник русских, сербов и болгар. Его титульное владение, великая Артания, действительно нет на карте нашего мира. Но в конце VI века христианской эры, там, где история пошла по другому пути, чем у нас, Это государственное образование, созданное из части восточнославянских племён, вполне себе активный актор местной политики, центр культуры и торговли и ремёсел. Но великая Артания даёт герою Сергею только титул и отчасти снабжает его армию первоклассным продовольствием. Гораздо важнее два других владения, дарующих этому человеку поистину запредельную мощь. Первая из них лежит глубоко в толще прошлых времен и может считаться овеществленным отображением библейского Эдема. Господь там повсюду, в каждом вдохе воздуха, напитанного ароматом мира и ладана, и в каждом глотке волшебной живой воды, возвращающей молодость старикам и исцеляющей раненых. Из этого следует, что Герас Сергий действует сведомо и по поручению Творца Всего Сущего – являясь его непосредственным вассалом и верным паладином. Если он что-то делает, значит, того же хочет сам Бог, а с ним не спорят. Вторым важнейшим владением этого человека является предназначенный для действий в межзвёздных пространствах космический дредноут из очень отдалённого будущего. Мощь этого сумрачного порождения человеческого гения, носящего апокалиптическое название Неумолимый, вполне достаточно для того, чтобы уничтожать целые планеты со всем их населением. Его команда признала Артанского князя своим императором, принесла ему все соответствующие клятвы и готова выполнить любой приказ своего повелителя. Если тот только пожелает, то центральные державы в один миг обратятся в пылающие руины, а в тех местах, где раньше были расположены наши города, сумеют выжить только крысы. Мы вместе с его высочеством были и там, и там, чтобы убедиться, что артанский князь действительно тот, за кого он себя выдает. Позже, уже после начала войны, когда герк Сергий начал активно помогать сербам, эту же информацию подтвердила наша агентура в Белграде, но это не имело уже никакого значения. Франц Иосиф, вернувший имя артанского князя исключительно ради красного словца, От такого ответа застыл в порядке общего остолбенения. «Э-э-э-э», — только и смог сказать он. «Герр Сергий установил контакт с вашим племянником почти сразу же после роковых событий в Сараево», — милосердно пояснил Франц Конрад фон Хёцендорф. Как он нам сообщил, в других мирах, не испытавших его благотворного вмешательства, это покушение всегда заканчивалось смертью наследника австро-венгерского престола и его супруги. Но офицерская честь и чувство ответственности повелевали ему вмешаться в ход событий и сохранить жизни эрцгерцогу Францу Фердинанду, а его жену и вовсе избавить от ранения. Но несмотря на то, что все прошло успешно, и в ходе покушения никто не погиб, а раненый наследник престола быстро шел на поправку, дальнейшая история развивалась ровно в том же направлении, что и в других мирах, где результатом покушения в Сараево стали два трупа. Это доказывает, что смерть вашего племянника была не причиной, а поводом к войне, в том числе и для вас. Герас Сергий, в прошлой своей жизни служивший в разведке российского генерального штаба, раскрыл перед нами всю подноготную подготовки к этой войне. Весь тот клубок интересов и интриг, что и привели к нынешнему положению дел. Предыдущий фашотский кризис в Европе затаптывали усилиями всех стран, ибо тогда никто не был готов к грандиозной бойне. А тут каждый побежал к фитилю со своей горящей спичкой. Но вы, ваше апостолическое величество, с чем я вас и поздравляю, успели раньше всех прочих. То, что вы мне сейчас говорите, это настоящая измена!» Прохрепел Франц Иосиф, с ненавистью глядя на своего начальника генерального штаба. «Вызовите сюда охрану и скажите, что я приказал арестовать вас по подозрению в предательстве интересов двуединой монархии». Никакой измены не было и быть не могло. Ибо в тот момент, когда мы вели эти переговоры между нами и Сербией, дело не дошло даже до предъявления ультиматума Белграду. Отрезал генерал фон Хёцендорф. Герхард Сергий знает толк в вопросах чести и позвал нас с вашим племянником для того, чтобы на чёрное обговорить правила будущей войны. При каких условиях он будет вести её как обычно, а в каких случаях на нас обрушится Божий гнев и все силы ада. Тогда же ваш племянник попросил артанского князя, чтобы тот не убивал вас самолично, чтобы вы не натворили. Геросиргий на это ответил, что над жизнями божьих помазальников власть ин только сам Господь. Но да и ещё их собственный народ ибо право на восстание против невыносимой тирании у людей никто не отобрал. Могу сказать, что вы в своей ненависти к сербам, русским и прочим православным славянам перешли уже через все поставленные бичом Божьим граничные условия. И только неизмеримое милосердие о Господне не позволяет пролиться на нас с небес огненному дождю. Никто не сможет сказать, что я не пытался провести эту войну как обычно, чтобы в её конце, отделавшись мелкими территориальными утратами на окраинах, сохранить в целости и сохранности австро-богемское, хорватско-венгерское ядро Древней империи Габсбургов. Это вы, ваше величество, превратили эту войну из спора за гегемонию в Восточной Европе в эпическую битву добра со злом, выступив на стороне этого самого зла. Теперь герр Сергий и его всемогущий патрон могут возжелать полного уничтожения и расчленения нашей державы. Окружение и капитуляция 1-й и 4-й армии – это только первый шаг по пути к катастрофе. После перегруппировки, даже без учета участия войск подчиненных лично артанскому князю, русские и сербы будут иметь над нашей армией подавляющее преимущество. Надеяться на помощь германской армии при этом бессмысленно, потому что кайзер Вильгельм до завершения битвы под Парижем не может снять с Западного фронта ни одного солдата. Мы на грани полного разгрома, и виновны в этом только вы, мой экселленс, приказав проводить на русинских и сербских землях политику, достойную только самого дикого из варваров.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 Пуская слюни перекошенным ртом, только и смог сказать владыка Австро-Венгерской империи, но ему уже не подчинялись не только руки с ногами, но и голосовые связки. «Врача! Скорее врача!» Открыв дверь, прокричал Франц Конрад фон Хёцендорф. «Нашему императору плохо!» На эти вопли прибежал лейб-медик, постоянно находившийся подле августейшего пациента. И результат даже первого поверхностного медицинского осмотра был неутешителен. У нашего императора от неприятных новостей случился эпилексический удар, сказал служитель Гиги и Асклепия, брезгливо вытирая руки платком. Учитывая возраст пациента, даже частичное выздоровление мало вероятно. Медицина тут бессильна. Возможно, сотни даже не дни его жизни, а часы. Тогда немедленно вызовите сюда в Шонбруннский дворец наследника престола и эрцгерцога Франца Фердинанда, заявил начальник австрийского генерального штаба слугам. Ибо воюющая страна ни минутой не может оставаться без высшей власти. Бегом к Аналли, ибо в противном случае будущий император Франц III вас не помилует. 6 сентября 1914 года, 2 часа пополудни. Вена. Шонбруннский дворец. Рабочий кабинет императора Франца Иосифа. Присутствуют: регент империи эрцгерцог Франц Фердинанд, начальник генштаба генерал-полковник Франц Конрад фон Хёцендорф, примис Австрии архиепископ Венский кардинал Фридрих Густав Пифал, министр-президент Цыслейтании Карл фон Штюрк. Император Австрии, король Богемии, Хорватии и Венгрии ещё дышал и отправлял прочие естественные надобности. Но как политическая фигура во всех частях своей державы он пребывал уже в глубоком прошлом. Правда, в Транслейтании, то есть на территории большой Венгрии, недииспособный Франц Иосиф продолжал считаться полноправным королём, и все дела там шли как обычно. И вообще, эти венгры себе на уме, Имеют собственное правительство и конституцию, а главенство старого моньяка воспринимают как неизбежную формальность. К тому же, в Будапеште знают о планах герцога Франца Фердинанда уравнять славян с венграми и австрийскими немцами и противиться им изо всех сил. Некоторые экстремисты, между прочим, входившие в состав правительства, уже предлагали в случае его воцарения сразу же устроить акции неповиновения. организовать мятеж и выйти из состава единого государства. Но тогда время было мирное, а сейчас момент для смены царствования подобрался щекотливый. После разгрома австрийской армии в Галиции под ударом оказывается территория самой Венгрии до самого Будапешта. Итак, господа, сказал Франц Фердинанд, вынужден признать, что руководство моего дяди поставило нашу империю на грань разгрома. Враждебные нам силы в ярости от устроенных им репрессий против сербского и русинского населения, и сила их ударов все время нарастает. Мы можем отдать соответствующие распоряжения в Боснию и Галицию и остановить творящееся безумство», – торопливо сказал Франц Конрад фон Хюцендорф. «Мой добрый Франц», – вздохнул регент, – «сорвавшуюся со склона снежную лавину не остановить одними распоряжениями». В настоящий момент обозлены уже обе стороны, и участие в зверствах принимают не только представители нашей власти, но и простонароды. Соседи доносят на соседей о том, что те ждут русскую или сербскую армию, а потом растаскивают имущество казнённых и заключённых в концлагерех. Известный вам герр Сергей сразу предупредил, что этого зверя лучше вовсе не выпускать на свободу, чем потом пытаться загнать его обратно в клетку. К тому же в Боснии все территории, населенные сербами, и так уже полыхают настоящей народной гериллией. А по тайным тропам в этот костер продолжают поступать вооружения и обученные специалисты. Пока три сербских армии сражаются на фронте, 4-я армия воюет у нас в тылу. Что касается Галиции, то покончив с нашими окружёнными армиями, русские сами прекратят там все безобразия, очистив территории проживания русинов от всяческого присутствия наших войск. И никакие ваши распоряжения им для этого не потребуются. Ваше императорское высочество, вскричал министр-президент Цыслейтании Карл фон Штюрк. Вы ни в коем случае не должны проявлять мягкости к врагам Австро-Венгерской империи и католической веры. Особенно это касается проклятых сербов, устроивших покушение на вашу священную жизнь. Неужели вы забыли выстрелы в Сараево, раз требуете смягчить отношение к этому преступному народу? Покушение в Сараево устроила кучка экстремистов, и сербский народ как таковой не имеет к нему отношения, веско возразил Франц Фердинанд. На настоящий момент у наших следственных органов есть вся необходимая информация по исполнителям, руководителям, организаторам, заказчикам и конечным бенефициарам этого преступления, в том числе и по тем личностям, что проживают в одном с нами городе. Мы дядя запрещал, давайте этому делу ход, поскольку сам был заинтересован в устранении неудобного наследника. Но теперь, когда он уже не может нам ничего запретить, Каждого мерзавца возьмут за ухо и вытащат на всеобщее обозрение. Почти 300 лет сербы, не жалея своей крови, сражались с турками на нашей стороне. С ядом в голосе добавил к словам герцог Франц Конрад фон Хёцендорф. Если другие территории империи выставляли одного солдата от 50 человек, сербское пограничье посылало в нашу армию одного бойца граничара от 7 жителей. Что означает, что под дружьём стояло всё взрослое мужское население? Но едва османская угроза была устранена, для таких как вы, Герштюрк, сербы стали преступным народом. Но всё равно они схизматики православные, гелейно произнёс кардинал Пифл. А значит, прокляты перед лицом нашего Господа Иисуса Христа. На западном фронте имеет место борьба между республиканским и монархическим принципами устройства государства, а также между аскетической умеренностью германской нации и безудержной гальской распущенностью. По сути, это наш внутренний европейский спор о том, как будет устроена тысячелетняя Новая Римская империя. На востоке в то же время мы имеем войну религиозную, в которой адепты истинной католической веры сражаются со схизматиками православными, являющимися для нас беспощадным внешним врагом. В такой борьбе не может быть милосердия к врагу, представляющему собой угрозу самим основам существования нашего европейского христианского мира. Эрцгерцог посмотрел на кардинала взглядом, тяжёлым, как могильная плита. Ваше преосвященство, глухо сказал он при этом. Вы должны быть счастливы, что таким же образом этот конфликт не воспринимает противоположная сторона. В противном случае вы беседовали бы сейчас не со мной, а с самим Вильзевулом. Ибо к святому Петру вас не подпустили бы и на пушечный выстрел. Я знаю, о чём говорю, ибо имею представление о ночле стороне Господь в этой бессмысленной войне. Наша задача – вывести из этой войны империю с минимальными потерями, а не разжигать ее пламя до небес, чтобы в нем сгорело все, что нам так дорого. Именно в этом я вижу свой долг как регента и наследника престола, а не в умножении безумной ненависти». «Так значит, вы хотите капитулировать перед русскими и сербами?» – полувопросительно-полуутвердительно произнес министр-президент Цислий Тани. А вы знаете, что такое решение будет крайне непопулярно в кругах нашего высшего общества. Плевал я на ваше высшее общество, довольно грубо ответил Артсгерцек. Вы можете попробовать повторить попытку меня убить, чтобы посадить на престол малыша Карла, но это никоим образом не изменит мои планы. В случае успеха заговора вас будет ожидать тотальная война, полный разгром остатков нашей империи. А также Вену и Будапешт, взятые жестоким штурмом. Ничем иным, в силу подавляющего превосходства сил противника, религиозная война против человека, именующего себя чаем Божьим, закончиться не может. Как я уже говорил, Господь, к которому вы так усердно молитесь в своих храмах, уже назначил победителей в этой войне. И теперь у нас есть только два пути к одному и тому же итогу: по-хорошему или по-плохому. Мы либо выйдем из этой войны добровольно, отделавшись потерей Боснии, населённой сербами части Хорватии, а также обеих Галиций, либо же нас сотрут в порошок. А как же германский кайзер Вильгельм? Выпросил кардинал Пифл. Ну что он бросит нашу империю в биде, и его солдаты не помогут нашим войскам отогнать спроч и разгромить наглых московитов и их чудовищного союзника из Преисподней? Да, именно из преисподней. Ведь я не могу поверить в то, что сила, выступившая на стороне русских и сербов, имеет божественное, а не дьявольское происхождение. Главный мотор нашей европейской цивилизации это алчность, возразил Франц Фердинанд. Именно мы, европейцы, ради власти, выгоды и добычи готовы обычно на ложь, обман, предательство, удар в спину лучшему другу и прочие неблаговидные поступки. потому как раз на нашей стороне дьявол, а на противной – господь. Кейзеру Вильгельму война на Востоке нужна не более, чем чирий в заднице», с солдатской прямотой заявил Франц Конрад фон Хёцендорф. «Чтобы попытаться спасти нашу империю от немедленного краха, ему придется снять с Западного фронта как минимум половину своих сил». Что будет означать его стратегический проигрыш и поражение в войне на истощение на протяжении одного или двух лет? Исходя из меркантильных соображений выгоды, он предпочтёт замириться с русскими, чтобы всеми силами навалиться на англо-французский альянс. Единственное, что может изменить его мнение, это подготовка русского наступления на Берлин. Но такой шаг мало вероятен, ибо артанский князь, который с лёгкостью крутит безвольным царём Николаем и его генералами, преследует на этой войне совсем другие цели, чем те, что предполагались русскими изначально. Благополучие союзников русских, за исключением сербов, для него не имеет никакого значения. И для увеличения прибыли французских Ротшильдов и лондонского Сити он не готов пожертвовать ни одним своим или русским солдатом. Вспомните, что когда-то после битвы при Садовой великий Бисмарк запретил прусским генералам даже думать о захвате австрийской столицы и уничтожении её гордости при помощи устройства военного парада победителей. И точно так же Сергей из рода Сергеев не хочет унижать побеждённую Германию. либо имеет её в виду в качестве будущего союзника. После этих слов начальника австрийского генерального штаба в императорском кабинете наступила гробовая тишина. Участники заседания Регенского совета думали, и мысли каждого были о своём. Прервал это состояние эрцгерцог Франц Фердинанд А вы, ваше преосвященство, как человека высказавшего досадное для высокого духовного лица заблуждение и предубеждение, сказал он, обращаясь к примусу Австрии и архиепископу венскому. Я хочу направить в краткосрочную поездку в одну из самых важных вотчин артенского князя, 30е царство. Возможно, это единственное место во всех подлунных мирах, где можно приблизиться к Господу, не отдавая ему при этом свою душу, а потом вернуться к нам и сообщить, что из этого получилось. Должен сказать, что далеко не с каждым тамошним обитателем Всемогущий Божий вступает в общение из ума в ум, или хотя бы при помощи одного из православных священников, которому доверено быть его голосом, глазами и ушами. Но для вас, я надеюсь, будет сделано исключение. Аминь. И едва франц Фердинанд договорил, где-то вдали прозвучал отдалённый раскат небесного грома, одобряющий его слова. 715-й день в мире Садома. Вечер. Заброшенный город в высоком лесу. Площадь фонтана. Капитан Серёгин Сергей Сергеевич. Великий князь Артанский. Даже я не предполагал, насколько стремительно потекут события после капитуляции австрийской группировки в Галиции. Русские армии только начали перегруппировку перед переходом в решающее наступление, и тут старого вампира Франции Осифа разбивает инсольт. Милейший француз Конрад фон Хёцендорф, который всю недолгую войну конфликтовал со своим сюзереном, напоследок перед отставкой наговорил ему гадостей. И вот готов результат. Старик не жив, не мертв, а застрял где-то посередине, ибо грехи не пускают даже в ад. Правда, в газетах объявлено только, что старого маньяка свалила в постель легкая простуда. Но на самом деле летальный исход неизбежен, просто пока никто не знает, сколько времени продлится неопределенно подвешенное состояние между жизнью и смертью нашего австрийского императора. Три дня или целый год. А вот тут возникают сложности. Ибо в Австрии регент при живом, но недееспособном владыке не обладает всем набором императорских полномочий. А в Венгрии правительство и вовсе ведет себя так, будто ничего не произошло. По сути, после того, как император Франц Иосиф выпал в осадок, между двумя частями империи пролегла трещина. И арцгерцог Франц Фердинанд одним фактом своего существования вызывает в националистических венгерских элитах непереносимую идиосинкразию. Впрочем, это чувство взаимно, и Франц Фердинанд также недолюбливает венгров. Энергооболочка сообщила мне, что однажды, после безуспешной попытки выучить венгерский язык, он сказал такую фразу. «Они мне глубоко антипатичны, хотя бы из-за языка. В силу всего вышесказанного Будапешт ни за что не признает Франца Фердинанда своим владыкой, даже на временном основании до конца войны. В основном потоке эти люди признали малыша Карла императором и даже короノвали, несмотря на военное время. Но потом, как только обозначилось военное поражение, первыми погнали его прочь, размахивая текстом парламентской резолюции, разрывающей union между Австрией и Венгрией. Уже потом, отбывшего единого государства, обособились Чехословакия и государство славенцев хорватов и сербов. Впоследствии поглощённое сербским королевством коро Георгиевич. А император Карл полностью отстранился от дел, из-за чего Рейхсрат низверг его с престола и провозгласил Австрию республикой, намеревавшейся присоединиться к республике Германии. Но первыми были как раз венгры. Военное поражение для Австро-Венгрии уже обозначилось, и это при том, что на стороне Антанты в дело ещё не вступили Италия и Румыния, а на стороне центральных держав Болгария и Османская империя. Италия тщетно хотела из заполучить Триест, а румынам Трансильванию. Так что следовало ожидать, что после разгрома австрийских войск в Галиции итальянцы и румыны будут готовы в любой момент присоединиться к победителям, чтобы без особого риска урвать по куску от умирающей Австро-Венгрии. В недалёком будущем обе эти страны получат репутацию шакалов и подхалимов, с лёгкостью нападающих на слабейшего и меняющих сторону борьбы в зависимости от колебаний международной конъюнктуры. Что касается турок и болгар, то в городе на Босфоре в отчаянном темпе работают германские и австрийские дипломаты. Против Российской империи необходимо срочно открыть еще один фронт. И с этой целью младо-турецкую элиту, по самое горло налитую спесью, сейчас уговаривают и подкупают напасть на северного соседа с целью отвоевания исконных территорий в Крыму и на Кавказе. А ещё в проливе Босфор с видом на Султанский дворец на якоре стоит линейный крейсер Явуз Султан Селим. Он же Гёбин. Турецкое имя получил после фиктивной покупки. Команда на этом корабле чисто турецкая, то есть немецкие матросы и офицеры, надевшие фески. И когда это порождение сумрачного германского гения, разведя паруи и выбрав якоря, направится в сторону Чёрного моря, Тогда де-факто и начнётся последняя русско-турецкая война в этом мире. Самая интересная страна из всех это Болгария. В настоящий момент она ищет себе даже не политического союзника, а того, кто на наиболее выгодных условиях даст ей в долг. Во Франции и Великобритании на эту тему ломаются и кочевражаются. потому что вступление Болгарии в войну на стороне центральных держав ударит в основном по Сербии и ещё немного по Российской империи, но никак не отразится на сражениях на севере Франции. Зато Австрии, Венгрии и Германии крайне необходимо в кратчайшие сроки чужими руками уничтожить отчаянно сопротивляющуюся Сербию, чтобы потом развернуть все наличные австрийские силы на восточный фронт. А вот хрен им всем на лысый череп. Если царь Фердинанд всё же поведёт свою страну по кривой дорожке, то пусть потом не обижается. Когда на карту поставлены судьбы миров, я бываю слегка неумалим. Да и из развязывания братоубийственных войн караю по высшей мере. На совещание, посвящённое обсуждению сложившегося военно-политического положения, я пригласил императора Николая II, цесаревну наследницу и её неразлучную сестру Татьяну, товарища Кобу, главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, младшего брата царя, великого князя Михаила Александровича, и отдельно, исключительно по болгарскому вопросу так ещё командующего третьей армии генерала от инфантерии радко радко дмитриева и так господа и некоторые товарищи сказал я после капитуляции группировки генерала денкле события понеслись галопом даже наш успех в восточно-прусской операции не ошарашил действующих лиц так как разгром австрийской армии в галиции И это в то время, когда на Западном фронте французы начали контрнаступление двумя армиями под Парижем, а англичане нанесли удар от Руана во фланг и тыл ударной германской группировки. В основном потоке английский экспедиционный корпус отступал с боями от самой бельгийской границы, был в значительной степени потрепан и деморализован. Но здесь у вас любители лимонов, свеженькие, не понёсшие и потери в численности и боевом духе. Германцам сейчас нужно хорошо постараться, чтобы выпутаться из неприятностей. И это же ставит под вопрос возможность переброски их сил на восточный фронт. Как минимум, в ближайшие 2 недели все германские резервы будут отправляться в мясорубку сражения на Сене. чтобы генерал Жофор не проделал с 1-й и 2-й ударной армиями того же, что генерал Иванов уже сотворил с австрийцами в Галиции. На виртуальном голографическом планшете энергооболочка отобразила поэтапную схему развития операций. Конечно, для уроженца второй половины 20-го, начала 21-го века, привыкшего к стремительному маршу механизированных соединений, Маневры пехотных корпусов выглядели как черепаший голоб, но все равно никаких попыток глубоких охватов противника в основном потоке французы и англичане не демонстрировали. «Пока уставшие войска 1-й армии фон Клюка и 2-й армии фон Белова сдерживают по-гальски неистовые атаки 6-й армии Манури», пояснил я, У них на фланге ударная французская группировка из 5-й и 9-й армий, отбросив вражескую кавалерийскую завесу, глубоко вклинилась в зазор между 2-й армией и 3-й армией фон Хаузена. При этом с запада, от Руана, в тыл германской ударной группировки, в оперативной пустоте рвутся британские экспедиционные силы под командованием фельдмаршала Джона Френча. Ситуацию для Антанты осложняет только то, что между союзниками нет единого командования, и англичане не ставят французов в известность о своих планах, а германцам мешает чрезвычайная усталость их войск, форсированными маршами пробежавших почти 1000 верст. Кроме того, немецкий солдат на завоёванных территориях ведёт себя как настоящая скотина. Его любовь к куркам, mleку, яйкам и девкам можно счесть несущественной мелочью. Износилованную девку могут пристрелить или зарезать штыком от маузеровской винтовки, а дом, в котором переночевала немецкая подразделение, подожгут просто ради забавы. И в таких обстоятельствах империалистическая война для французских поолю превращается в войну отечественную, и ярость против захватчиков, оставивших о себе недобрую память со времён Седана, удвоит силы защитников лабелье Франции. Таким образом, численное превосходство германцев хотя бы частично может быть сведено на нет, в силу чего Второй рейх под Парижем вместо победы ждёт тяжёлое и унизительное поражение. Разница только в том, будет это окружение и полное уничтожение или спешный отход на новые позиции позади солидной водной преграды. Да, сказал Николай Николаевич. Вы нам говорили, что взять Париж с разбегу для германцев невозможно. Мы вам не верили, а оказалось, в точности всё так, даже в указанные вами сроки. В те сыи поры германские генералы представали перед нами как мастера скрупулёзных расчётов, в которых учтена каждая мелочь. А тут, простите, такой афронт. Может, вы и подскажете, в чём дело? Во-первых, сказал я, палатыне скрупулюс это острый камешек, попавший в сандалию и колющий пятку. Его следует вытряхнуть, а не учитывать в расчётах. В любом деле есть неизбежные мелкие случайности, полностью аннулирующие пользу от кропотливой скрупулёзности. Во-вторых, прежде чем утверждать план Шлиффена, следовало бы на маневрах убедиться, что войска могут выполнить поставленную задачу. Так как автор такого замечательного плана и не пытался сделать ничего подобного, то это означает, что он просто подогнал свои расчёты под желательный результат. Сейчас он умер, и ему уже всё равно. «Отдуваться придется Мольдке-младшему, некритически воспринявшему готовую схему предшественника. Но хватит о Западном фронте, пусть голова о нем болит у кайзера Вильгельма. Некоторое время ему будет не до попыток залезть в наш огород, который на данный момент охраняют четыре русских армии, и еще пять готовятся к самому широкому наступлению против Австро-Венгрии». «Вы, Сергей Сергеевич», — сказал Николай II, — Обещали нам разгром и капитуляцию австрийских армий в Галиции. И вот одна армия разгромлена и спешно отступает, а две других и вовсе сдались в наш плен. Русское войско при этом купается в лучах славы, а злокозненный император Франц Иосиф должно быть готов молить нас о пощаде и скорейшем заключении мира. Поправлю вас, Николай Александрович, вздохнул я. Старый людоед Франц Иосиф никого ни о чём молить сейчас не в состоянии, потому что сегодня утром после разговора на повышенных тонах с генерал-полковником Францем Конрадом фон Хёцендорфом от излишних волнений его австро-венгерское величество разбил апоплексический удар или по научному инсульт. С того момента он может только нечленораздельно мучать и гадить под себя и более ничего. Судя по всему, это продлится какое-то время, а потому мой крестник Франц Фердинанд сейчас не более чем регент при временно недееспособном императоре. Возможности такого статуса ограничены, что расшатывает австро-венгерскую империю изнутри, особенно в свете того, что будапештские деятели уже некоторое время назад поклялись не подчиняться Францу Фердинанду. И если тот всё же унаследует престол, С того момента прошло несколько лет, и за это время взаимная неприязнь между странами только усилилась. Из-за этого сейчас, когда идёт война, во время которой резкие политические движения противопоказаны, и в то же время старый император Франции Осиф и ни жив, и не мёртв, Австро-Венгерская империя вплотную приблизилась к состоянию полураспада. Если добрейший Франц Фердинанд попытается распространить на Венгрию свою власть, та может взбрыкнуть и разорвать австро-венгерскую юнию но я думаю что франц фердинанд будет умнее и сделает вид что пока его дядя не испустил дух всё в государстве габсбургов идёт как обычно в любом случае спасти австро-венгерскую империю от быстрого военного разгрома может только чудо называющееся вступление в войну на стороне центральных держав османской империи и болгарского царства Росмана отвлекут на себя какую-то часть наших сил, которые потребуются для развёртывания Кавказского фронта, а болгары ударят в спину сервам, в результате чего те будут разгромлены и высвободят три австрийских армии, намертво увязшие в противодействии этой карликовой даже по европейским меркам стране. Да, так и есть, сказал генерал Радкор отко Дмитриев. Сербский ардинант весьма зол на сербов за то, что они украли у нас Македонию, и теперь готов жестоко отомстить коварным ворам. Вашему царю нужно было согласиться на наш арбитраж по спорному вопросу, вскинул голову Николай II. А он вместо этого приказал своим войскам напасть на греческие и сербские армии и был после этого разбит. Мне уже пришлось объяснить сербам, что брать чужое нехорошо, сказал я. В силу чего после войны в Македонии будет проведён плебисцит, в котором местный народ сам решит, где он хочет жить в Сербии или в Болгарии. Но царю Фердинанду нужна не эта земля и живущие на ней люди. Сам он не болгарин, и никогда им не станет. Он желает получить компенсацию за то унижение, которое перенёс, потерпев поражение. И неважно, что задумывший комбинацию из Македонии принц Александр не существует, более не на том, не на этом свете. Месть мелочного мерзавца должна случиться по отношению ко всему сербскому народу. И что же, Сергей Сергеевич, с этим совсем ничего нельзя сделать? спросил Радко Радко Дмитриев. Сделать, Радко Дмитриевич, можно много чего разного. И ни в одном из этих вариантов болгары не будут воевать с сербами и будут этих славянских наций, как и русские, находятся под моей защитой. Если вы хотите, чтобы дело прошло с наименьшими издержками для Болгарии и её народа, то окажите мне помощь. Ведь вы у себя на родине человек довольно известный и имеющий авторитет среди пророссийски настроенного офицерства и интеллигенции. Да, это так. подтвердил болгарский генерал. Я надеюсь, что вы не будете убивать царя Фердинанда, ведь он помимо дурного, сделал немало хорошего для нашего народа и страны. Да что вы, отмахнулся я. Ваш царь Фердинанд после низвержения с престола будет навечно депортирован из Болгарии. Если вы хорошо сделаете своё дело, и после попытки возвращения на трон его не будет ожидать ничего, кроме плевка в морду. то, на кажется, в родном замке в Кобурге, где и доживёт свои никчёмные дни. Но если у нынешнего царя в стране сохранится хоть какое-нибудь авторитет, то место его будет на пальме одного из необитаемых островов, при полном наборе Рабинзона. Возвращение блудного попугая с контрпереворотами мне не нужно, но и убивать без особых оснований я не люблю. А кого вы проучите на место царя Фердинанда? спросил великий князь Николай Николаевич, которому отчаянно хотелось на старости лет прислонить свой зад хоть на какой-нибудь трон. Если следовать из принципу максимальной легитимности, то место отца должен занять его старший сын Борис, ответил я. Этот юноша уже почти 2 года совершеннолетний, и к тому же, в отличие от Фердинанда, который в душе остался австрийским офицером, Борис воспитан как настоящий болгарин. душой и сердцем болеющий за свою страну. Всё вышесказанное доказывает приоритет воспитания над происхождением. Да, пожалуй, тут вы, Сергей Сергеевич, правы, согласился со мной Николай Александрович. Легитимность в нашем монаршем деле явление немаловажное, а в некоторых случаях даже основное. Это в далёкие времена вашего артенского княжества, на самой заре монархического начала князей и королей, можно было призывать на трон, а в наши цивилизованные времена престол можно только унаследовать. Никакая легитимность не спасёт государство, если в критический момент на троне оказался беспомощный младенец, а также дурак, пьяница и бездельник, глухо ответил я. Если законная линия настолько иссохла и измельчала, что среди неё невозможно подобрать адекватную кандидатуру, монарха на трон можно и нужно призывать со стороны. Как вы знаете, мне уже приходилось распутывать такую коллизию в самом начале 17 века, выпутывая российское государство из липких тенёт смуты. И тогда, усмехнувшись, сказал Михаил Александрович: «Вы ловко увильнули от поползновений дьяков и бояр, собиравшихся возвести на трон именно вас, а не наиболее законного претендента из числа Рюриковичей. С одной стороны, я вас вполне одобряю, а с другой, этот случай как раз доказывает преимущество легитимизма перед выборным началом». «Выборное начало выборному началу рознь», — ответил я. «Русское царство начала XVII века не моя стезя». А слишком хитрому митрополиту Гермогену, из которого я сделал русского кардинала Ришелье, перед расставанием пришлось сказать пару ласковых слов от имени моего патрона. Но хватит об этом, ибо вопрос призвания монархов на троны потребуется рассматривать только в том случае, если холобуда Австро-Венгерской империи всё же рассыплется в дребески. И вывалившиеся из неё куски будет нецелесообразно утилизировать путём включения в российское государство. Но не доверяю я демократическому устройству государства, ибо на поверхность при нём как раз и всплывают самые отборные мерзавцы, дураки и бездельники, а умные и честные люди могут оказаться на вершине власти только случайно. Посмотришь на демократических оппозиционных деятелей в начале 21 века, Хоть у нас, хоть в Европах, и хочется со всей пролетарской решимостью посыпать их дустом, чтобы не было их больше нигде и никак. Такие они безмозглые, мелкие, склизкие и отвратительные. Сергей Сергеевич, а что такое дуст? неожиданно спросила Ольга. Может, и нам тоже нужно завести себе такую штуку, ибо развелось разных прогрессивных злословиющих деятелей столько, что продохнуть невозможно. Да, устно, уважаемая Ольга Николаевна, ответил я. Это такой ядовитый порошок против зловредных насекомых, вшей, блох, клопов и прочих сельскохозяйственных вредителей. Считается ужасно вредным для природы в долговременном смысле, ибо при накоплении его в окружающей среде дохнуть от него начинают не только вредные, но и полезные насекомые. Мною это слово применено в иносказательном смысле. Так как для всякого монарха желание задавить злокачественную оппозицию является естественным, и массовым образом это делать удобнее, чем давить эту публику ноктем по одному. Но и в этом случае тоже есть опасность вместе со злокачественной случайно задавить и доброкачественную оппозицию, которая обязана присутствовать в самом идеальном государстве. А как товарищ Серёгин вы отличаете одну оппозицию от другой, спросил Коба. Злокачественная оппозиция не видит в нашем народе и государстве ничего хорошего, ответил я. И предаётся смердяковским мечтаниям о его уничтожении и покорении иностранными владыками. Ярчайший пример, господин Витта. Родящие исключительно за углубление капиталистических отношений в России, без относительно того, нужны ли самой России эти отношения. Доброкачественная оппозиция, при этом желает усиления и улучшения государства, в силу чего критикует наше неустройство. Наши чиновники зачастую даже распознать не могут, что они сидят в болоте по уши, пока кто-то не начнёт дёргать их за волосы. И этой болезнью бывает, страдают не только чиновники. Император Николай, в чей огород улетел этот камешек, смущённо кашлянул и сказал: Кажется, Сергей Сергеевич, благодаря моей неуёмной дочери, мы отклонились от темы. Скажите, вы собираетесь что-нибудь предпринять против Османской империи в случае её нападения на наши пределы или предложите справляться нам с ней самостоятельно? Это нападение, сказал я. Должно начаться с нападения германского линейного крейсера Гёбин. Он же турецкий евус-султан Селим на укрепления Севастополя и с обстрела в других населённых пунктов Черноморского побережья, и только потом активизируется Кавказский театр боевых действий. Ахиллесова пята Турции в очень плохих внутренних сухопутных коммуникациях. Большая часть, что военных, что коммерческих перевозок осуществляется морем вдоль берегов Анатолийского полуострова. Единственная серьёзная военно-морская сила, способная прикрыть эти коммуникации от нападения, всё тот же Гёбин, то есть его султан цели. Но эту голошу я возьму на себя. Вам, Николай Александрович, чего больше хочется? Утопить это чудовище к чёртовой матери или заполучить его в трофеи под Андреевским флагом на рейде Севастополя. У императора Николая загорелись глаза, а его брат понимающе улыбнулся. В трофеи было бы предпочтительней, сказал Николай Александрович. В таком случае вся военно-морская обстановка на Чёрном море сразу изменится с точностью до да наоборот. Тогда мы будем там господствовать, а турки носа не смогут показать из-за босфорских укреплений. В случае, если Болгария станет союзником России, сказал я, с ее помощью можно будет провести и Константинопольскую наступательную операцию и навсегда решить вопрос проливов, превратив Черное море во внутренний водоем Российской империи. Вот это единственный крупный территориальный интерес, который стоит ставить всерьёз в качестве результата этой войны. А всё прочее, включая и Восточную Пруссию и Галицию, желательно, но не принципиально. Кёнигсберг и окрестности после войны можно было бы вернуть кайзеру Вильгельму за хороший выкуп машинами и оборудованием для новых российских заводов. потому что иначе земли с чисто германским населением могут стать для вас обузой и источником неустройств по страшнее прибалтийских губерний и великого княжества финлянского. Мы подумаем об этом, пожал плечами Николай. Но пока гремят пушки, говорить на эту тему, мне кажется, несколько преждевременным. И вообще, всёе зависит от поведения кайзера Вильгельма. «Если он повернет на восток основные силы своей армии, и война между нашими империями вспыхнет с новой яростью, то шиш ему, а не Восточная Пруссия. И сам не отдам, и дочери накажу, чтобы не пяти земли не вернула обратно. А если кайзер будет упрямиться, то с вашей, то есть с божьей помощью, установим новую границу по Одеру и Нессе». «Да, папа», — сказала Ольга. В этом я тебя всемерно поддерживаю, хоть и понимаю аргументы Сергея Сергеевича. А что касается прибалтийских губерний и финлянских земель, то тамошний сепаратизм должен быть беспощадно подавлен. А население по уровню владения русским языком и лояльности приведено в то же состояние, что и в центральных российских губерниях. Дикси, я так сказала,